Глава 35. Хансяо. Битва длилась два часа, и это была самая успешная операция Стар Драгона на сегодняшний день. Они не только уничтожили целую базу Гермины, но и сумели собрать большие объёмы данных. Высшее руководство 13-го подразделения осталось довольным, и это было бы невозможным без информации Хансяо. Однако прошлая Хансяо и проблема с Чёрной звездой оставались загадкой, поскольку информация, которую собирала Линь Яо, Естественно, не упоминала о них. Журнал сообщений «Чёрной звезды» был сфабрикован, в то время как эксперименты с Валькирией были совершенно секретными. Вернувшись в штаб-квартиру, Ли неохотно вернула лёгкую механическую руку. «Была ли она полезна?» – спросил её начальник. Ли кивнула. «Это благодаря ей наша миссия была успешной. Кто её создал?» «Я не могу вам сказать». Глаза ей сверкали. «Всё зависит от высшего руководства». Ли Алим перестала допытывать своего начальника, который отказывался говорить, и направилась в отдел логистики, чтобы разыскать селюсью Аня. Знаки отличия секретной команды на её груди обеспечили ей беспрепятственный проход и позволили игнорировать постоянное волнение, вызванное её присутствием. Хотя все департаменты 13-го подразделения были равны по статусу, секретный отдел был полон прекрасных жен... <coughs> элитных агентов. Поэтому за ними следили все другие департаменты. ли неожиданно обернулась к толпе вслед за ней и громко заявила. «Я ищу Лосью Все с завистью смотрели на Лосью выделяя его. секретное отдел пришёл, чтобы завербовать меня?» Задался он вопросом. Подавив волнение, он ответил. «Я Лосью Как мне обратиться к вам?» «Ли-Алинь». «Чем я могу вам помочь?» Спросил Лосью «Ты тот, кто изобрёл эту механическую руку?» «Механическая рука?» Ло сразу подумал о лёгкой механической руке, из-за которой он постирал лицо. Она могла работать со сбоями? Ло Сюань праздновал внутренне. «Была ли какая-то проблема?» – спросил он с невозмутимым лицом. «Ничего подобного. Я просто нашла её очень полезной. Я хочу сделать личный заказ». Ло застыл в смущении, когда в толпе вспыхнул смех. Он громко разглагольствовал о том, насколько бесполезным он считал механическую руку перед всем отделом. «Не я изобрел её». ответил он с вынужденной улыбкой. «Так ты сказал бы это раньше. Какая торта моего времени?» Лицо Ло Сюаня потемнело. Внезапно проходивший мимо Фэнь Дюнь подошёл и сказал. «Личность изобретателя совершенно секретна. Пожалуйста, воздержитесь от догадок или обсуждений». Лия Линь была поражена. «Совершенно секретно?» Когда толпа рассеялась, Ло Сюань мог думать только об угрозе, которую представляет ему таинственный механик. Я не позволю ему хорошо проводить время, если он присоединится к отделу логистики. В другом месте в секретном учреждении. Босс, база 45 была уничтожена. Кем? Стародрагоном. Как они узнали о нашей базе? Точно сказать не могу. Базы организации Гермина были разбросаны по всему земному шару. Однако лишь немногие из них находились на территории шестинастцы. И эти ключевые базы практически находились в спящем режиме круглый год, чтобы предотвратить обнаружение. Как они могли обнаружить нашу базу? Есть ли среди нас шпион? Задумался босс. Лишь немногие руководители в организации знали местонахождение их секретной базы. Было бы ужасно, если бы кто-то из них оказался предателем. Босс решил, что ему придётся провести чистку. Конечно, Хансяо пришёл ему в голову. Тем не менее, он исключил его, так как Хансяо не мог получить доступ к сверхсекретной информации, будучи подопытным. Тем не менее, мысль о Хансяо заставила его кровь закипать. Прошло много времени с того момента, объявления награды, но о нём до сих пор не было никаких известий. «Ты действительно умеешь бегать быстро, но я раздавлю тебя рано или поздно. Наслаждаясь оставшимися днями, пока можешь». Босс холодно рассмеялся. «Хэньсяо пропал без вести уже три дня. Куда он пошёл?» Лутиан с тревогой ходила взад и вперёд. «Он не может найти обратный путь. Это я во всём виновата. Я должна была достать ему мобильный телефон. Вы сказали, что он иностранец, верно?» «Он же не знает город. Что мне делать?» «Будь оптимистичной! Может быть, он просто умер!» Утешал ее стариклу. «Дедушка, почему ты так плохо относишься к нему?» Стариклу продолжал неторопливо ковыряться в носу. В голову Лузянь пришла идея. «Дедушка, помоги мне попросить кого-нибудь найти его!» Умоляла она. «Размечталась!» Фыркнул ее дедушка. «Ха! Когда ты крала мои книги, ты помнила, что я свой дедушка!» «Это же совсем неважно «Прости, простишь меня?» «Ни за что!» «Ты действительно не поможешь!» «Я не помогу!» Внезапно Лутянь проницательно улыбнулась. «Тогда я помогу тебе продать все твои вина, которые ты прятал под полом в своей спальне!» а о чём ты говоришь? Ты думаешь, что твой дедушка такой мелкий человек? Ты просто хочешь найти его, верно? Я сделаю это, я сделаю это!» Старик Лу мгновенно запел по-другому. «Спасибо, дедушка!» Облагодарила Лутянь с самой широкой улыбкой. Старик Лу вздохнул. Он позвонил по телефону высокому старику. «Эй, старик! Это вы забрали Хансяо?» «Ты догадался?» «Что он сделал?» «Ничего такого. Мы просто хотим работать с ним». и «Если он ничего не натворил, то отпусти его прямо сейчас. Иначе моя внучка испортит мне коллекцию вина». Пожаловался старик Лу. «Я не могу. Это против правил». «Не говори ерунды. Ты тот, кто устанавливает правила. Ты всё ещё должен мне один раз. Помнишь? мне все равно «Просто освободи Хан сейчас!» Высокий старик с раздражением закатил глаза. «Хорошо, хорошо!» «Я понял!» Старик Луни недовольно положил трубку. «Почему я должен помогать этому проходимцу?» Он вздохнул, вспомнив о своем прошлом. Глава 36. Новые чертежи и новые условия. Последние три дня Хан жил в роскошной комнате для одного человека. Казалось, он ничуть не беспокоился о своей ситуации. Вместо этого он был более заинтересован в том, чтобы стать сильнее. В настоящее время он проверял интерфейс. Набрав всего 90 тысяч опыта за последнее время, он решил повысить базовый бой до 9 уровня, прежде чем забрать карту повышения навыка. В руке Хансяу появилась светящаяся бронзовая карта. Стоило Хансяу захотеть, как карта растеялась на бесчисленные легкие частицы, которые вошли в его лоб. Он вздрогнул, когда изнутри поднялась волна энергии, когда она стабилизировалась, Ханцяо почувствовал, что стал сильнее. Уровень 10. Базовый бой. Плюс 10% к урону без оружия. Плюс 2 силы. Плюс 1 выносливости. Многие навыки давали бонусы к атрибутам на определенных уровнях. Ограничение уровня. Это только начало. Хотя уровень персонажа Ханцяо не мог быть увеличен, до сих пор были другие способы стать сильнее. Базовый бой. Достиг максимального уровня. Получено одно очко потенциала. Хорошо. Сейчас у меня 16 очков потенциала. Хан Цяо также использовал немного опыта, чтобы поднять базовую стрельбу до восьмого уровня, и оставил себе 20 тысяч опыта, которыми он намеревался играть в чертежи. В то время как чертежи могли быть проданы другим игрокам за деньги и опыт в игре, торговля снипами была монополизирована профсоюзами и гильдиями из-за квот. Конечно, в данное время это не было проблемой для Хан Цяо, поскольку у него буквально не было конкурентов. Он намеревался собрать большую клиентскую базу, начиная с 13-го подразделения. Продолжить комбинирование способностей – базовое вооружение и базовая сборка. Будет использовано 10000 опытом. Подтвердить. Поздравляем. Вы открыли складной нож. Продолжить комбинирование способностей – базовое вооружение и базовое материалов... …ведении. Эта комбинация будет стоить 10 тысяч опытом. Подтвердить. Поздравляем. Вы открыли взрывоопасный порох. Глаза Хан Сяо загорелись. Взрывоопасный порох был одним из лучших возможных открытий. Мало того, что у него были различные применения, его было нетрудно создать с необходимыми знаниями. Это был один из самых продаваемых товаров в игре. Складной нож, с другой стороны, был разочаровывающим открытием. Как следует из названия, это был просто мачете со складным лезвием. Это было, безусловно, оружие для начинающих. И Хэнсяо мог бы легко придумать что-то подобное даже без чертежа. Если бы только я обнаружил какое-то оружие дальнего боя, вместо этого, по крайней мере... я получил что-то приличное. Тем не менее, поскольку эта вещь была чем-то новым для Аквамарина, она не была полностью бесполезной. То, что все механики изучали одно и то же знание, не означало, что они будут создавать одни и те же вещи. До того, как Хан Сяо переселился, тонны открытий и изобретений всё ещё делались на регулярной основе. Конечно, не все из них были практичными, но они, по крайней мере, давали возможность развиваться дальше. Хан Сяо должен был смириться и работать с этими двумя чертежами. За время работы в организации Гермина ему удалось накопить 600 тысяч опыта. Он определённо сможет зарабатывать гораздо больше здесь, в Стар-Драгоне, после присоединения к 13-му подразделению. Внезапно интерфейс загорелся. Основная сюжетная миссия класса А – падение Гермины. Прогресс обновлён. Текущий прогресс – 1,6%. Похоже, 13 подразделение сделало свой ход. Хан Сяо был удивлён числом, говоря логически – Насколько огромной и мощной была организация Гермина, даже уничтожение одной из их баз не должно иметь такого большого влияния на них в целом. В этой игре война между организацией Гермина и шестью нациями в основном шла с переменным успехом, и ни одна из сторон не имела явного преимущества. Однако наступил момент, когда шесть наций смогли загнать организацию Гермина в угол, и победа, казалось, была почти гарантирована. Тем не менее, они не смогли закончить войну, так как у Гермины был козырь в рукаве. Протокол судного дня. Следовательно, завершить миссию было бы невозможно, если бы Хан Сяо не смог каким-то образом заблокировать исполнение этого протокола. Протокол Судного дня был последним средством, и хотя он спас организацию от разрушения, многие члены гермины были разочарованы и покинули организацию. Большинство людей, которые присоединились к организации, это люди, которые злились на шесть наций и верили в обещания нового правительства. Тем не менее, никто из них не хотел бы, чтобы мир горел. Если бы я мог раскрыть правду. Хансяо покачал головой. Ему было слишком рано думать о таких вещах. Несколько мгновения спустя Фэн Дюн наконец вернулся. Он привёл Хансяо обратно в комнату для допросов, куда пришёл министр разведки, чтобы снова поговорить с ним. Расположение было подтверждено. Мы верим в твою искренность. Начальство решило сделать тебя членом тринадцатого подразделения. Я это сделал. Внутри Хансяо вздохнул с облегчением. «Похоже, хорошие отношения с высоким стариком окупились», – подумал он. Он знал, что высокий старик определённо приложил к этому руку. «И директор решил, что ты присоединишься к департаменту тайных операций. Ты будешь назначен в отряд». «Что?» – говорило выражение лица Хан Сяо. Рассвет новой эры привёл гибели бесчисленных людей, что привело к нехватке рабочей силы и способностей, хотя это привело к тому, что шести пришлось ослабить свои критерии найма по всем направлениям. «Секретный отдел никогда не должен подвергаться риску». «Определенно. Высокий старик приложил к этому руку!» Подумал Хан Сяо. «Я ему так нравлюсь?» «Конечно. Возможность присоединиться к отделу тайных операций была отличным шансом. Хан Сяо не только сможет познакомиться с более сильными и влиятельными людьми, он также сможет непосредственно участвовать в ключевых событиях, которые произойдут в Стародрагоне». Интерфейс загорелся. Вы разблокировали репутацию фракции подразделения стратегической обороны Стар-Драгона. Тринадцатое подразделение. Ваша репутация во фракции подразделения 13 повысилась на 300. Тринадцатое подразделение. Нейтральный. 300 из 1000. Допуск первого уровня. Было 8 уровней репутации. Ненавистный, враждебный, оппозиционный, недружественный, нейтральный, дружелюбный, уважаемый и почитаемый. 300 репутации соответствовали уровню нейтральная. Большинству фракций требовалась дружелюбная репутация, чтобы получать выгоду от своего вклада. Фэн Дюнь передал чёрный мобильный телефон Хан Сяо, откашливаясь говоря. «С сегодняшнего дня я буду твоим координатором. Никогда не выключай его». «О, хорошо. Но это же не так важно, да?» Отметил Хан Сяо отчуждённо. «Почему с тобой всегда так неприятно разговаривать?» Это был обычный телефон с простым интерфейсом, который был способен только совершать звонки и отправлять сообщения. Хансьяо играл с телефоном в руках, спрашивая. «Это безопасно, верно?» «Будь уверен, он защищен». «Еще одна вещь!» Добавил министр разведки. «Я надеюсь, что ты сможешь дать нам свои чертежи машин, в том числе для механической руки и того робота, которого ты использовал». Хотя предоставление им чертежей принесет ему очки вклада, это также приведет к тому, что он потеряет монополию на них. Подразделение 13 определенно будет производить их массово. Хансьяо отрицательно покачал головой. И министр просто пожал плечами. В конце концов, они действительно ценили информацию, которой обладал Хан Сяо, Если он не желал давать им чертежи, пусть будет так. «О, верно. А что если агент сделает мне частный заказ?» Он спросил. «У нас нет никаких правил против этого», ответил министр к радости Хан Сяо. Фэн Дюнь снова натянул чёрный мешок на голову хансяо Глава 37. «Грязные мысли». Машина остановилась, и Хансяо был вытолкнут с чёрным мешком на голове. Когда машина начала уезжать, Хансяо снял мешок и понял, что оказался в нескольких улицах от мастерской. Когда он поднял глаза, он увидел несколько блестящих лун в ночном небе. Тьфу, к чему такая секретность? пробормотал он себе. Тем не менее, Хансяо чувствовал себя очень довольным из-за того, что достиг своей цели. Он весело напевал, возвращаясь в мастерскую. Только когда он добрался до входа, до него дошло, что его пропажу на три дня будет трудно объяснить. Хан Сяо вошел в мастерскую и увидел взволнованную Лутянь, расхаживающую взад-вперед. По какой-то причине она разозлилась, увидев его. «Почему ты вернулся только сейчас? Ты знаешь, как я волновалась. Ты иностранец. Я думала, что с тобой что-то могло случиться». Хан Сяо сменил выражение лица на «Да? Что-то случилось?» и тупо уставился на неё. «Что именно ты делал?» «Прогуливался». «Можешь хотя бы попытаться найти лучшее оправдание». «Я думал, это довольно хорошее оправдание». «Вчера в новостях сообщалось о перестрелке на свалке. Я думала, что ты попал в неё или что-то в этом роде. И...» Начала ворчать Лутянь. Её ворчание вовсе не раздражало Хан Сяо. Напротив, это дало ему тёплое и нежное чувство. Тем не менее, старик Лу оказался и испортил момент. «Ты вернулся живым! Какое разочарование!» «Я достану тебе мобильный телефон в ближайшие дни. Стоимость будет вычтена из твоей зарплаты», – сказала Лутянь. «В этом нет необходимости. У меня уже есть этот», – ответил Хан Сяо, вытащив чёрный мобильный телефон. Хотя они сказали ему не делиться номерами с кем-либо ещё. «К чёрту, тринадцатое подразделение!» Когда он увидел чёрный телефон, старик клуб вздрогнул. Он отвёл Хан Сяо в угол. «Это телефон тринадцатого подразделения. Ты вступил в тринадцатое подразделение?» – спросил он. «Так ты знаешь, что это такое?» «Хммм... С тех пор, как ты присоединился к тринадцатому подразделению...» «Убирайся из моей мастерской!» «Ты можешь уйти, если хочешь. Я остаюсь». «Как ты смеешь так говорить со мной? Почему ты вообще хочешь...» Старик Лу внезапно остановился. «Ты... Пытаешься добиться моей внучки?» Он сердито взглянул на хансяо Сяо. «Нет!» Хан Сяо поспешно ответил. Внезапно, однако, выражение лица старика Лу стало странным. «Эй, маленький хан! Теперь, когда я об этом думаю... Моя внучка уже не такая молодая. Что ты думаешь о ней?» Хэнсяо сразу напрягся. «Старый Лу. Как говорится, украденная дыня не сладкая. Но, по крайней мере, у тебя будет дыня. Кроме того, нам нужен мальчик, чтобы носить фамилию семьи. Нам? Не тащите меня в ваше семейное древо!» «Какое железо, пока горячо! Я могу помочь тебе только так!» Добавил он, похлопывая Хансяо по плечу, прежде чем отправиться наверх, оставив Хансяо совершенно сбитым с толку. Старые люди, которые хотят потомков, страшны. Хансяо обернулся, и к его ужасу Лутянь все это время стояла позади него. Она смотрела на Хансяо своими большими светлыми глазами, которые, казалось, были на грани слез. «Это недоразумение!» П придурок!» Лутянь закрыла своё покрасневшее лицо и побежала наверх. «Всё не так!» Для лосьюаня следующие несколько дней были беспокойными. Он боялся, что Хансяо присоединится к отделу логистики и украдёт у него всеобщее внимание. Когда эта мысль пришла ему в голову, он пошёл искать директора, чтобы спросить о Хансяо. «Эта информация засекречена», сказал толстопузый директор по логистике, на лице которого всегда была улыбка. «Всё, что я могу сказать тебе...» Это то, что он присоединился к тринадцатому подразделению. Сердце Лосюаня упало, когда он услышал эту новость. «Он присоединится к логистике или исследованиям?» Директор покачал головой. «Но к одному из них. Он присоединился к отделу тайных операций. Он начнет работу через несколько дней». Эта новость ошеломила Лосюаня. «Как мог какой-то неизвестный парень, который появился из ниоткуда, быть напрямую завербованным в секретный отдел?» «Я надрывал задницу так много лет, но я всё ещё занимаюсь исследованиями!» «Это нечестно!» Негодовал он. Через неделю после инцидента на свалке, боссы из шести других районов собрались вместе, чтобы обсудить важную проблему. Исчезновение енота. Собрав воедино кусочки головоломки, они смогли обнаружить, что 13-е подразделение приложило к этому руки. И это всех шокировало. «Что именно сделал енот, чтобы навлечь на себя гнев могучего льва?» «Енот, должно быть, как-то обидел 13 подразделение. Вероятно, он уже мёртв», – заявил босс второго района, который инициировал встречу. У всех присутствующих боссов были серьёзные выражения лица. Хотя они обычно вели себя языкомерно и мощно перед своими подчинёнными, они все знали, что 13-е подразделение легко может уничтожить любого из них. Они были просто мелкими хулиганами. В конце концов, западная столица была резиденцией правительства. они были просто прячущимися канализационными крысами. На самом деле, их нельзя даже сравнивать со шпионами и торговцами огнестрельным оружием в трущобах. По крайней мере, у этих людей были влиятельные покровители. «Кто хочет захватить седьмой район?» – спросил босс района номер два. Все молчали. «Никто не хочет». Хотя боссы обычно сражались друг с другом за территорию. Ни один из них не осмеливался бы захватить район номер семь, не разобравшись, почему 13е подразделение предприняло действие. «Хорошо. Тогда мы оставим район открытым для новой крови». Теперь, когда инота убрали с поля, в его банде наверняка появятся амбициозные люди, которые попытаются захватить власть. Конечно, не то, чтобы они хотели позволить появиться новому конкуренту. Вместо этого, поскольку ситуация в седьмом районе всё ещё оставалась неясной, они просто ждали, что же произойдёт. Ещё не поздно избавиться от нового босса, как только всё стабилизируется. Жизнь Хансяу в Мачерской нормализировалась. Через несколько дней он попросил аванс за первый месяц, чтобы заказать некоторые материалы из 13 подразделения. В настоящее время он осматривал тёмно-красную пулю, лежащую на его ладони. На ней были вырезаны языки пламени. Взрывная пуля вызывает взрыв в радиусе 3 метров при попытании в цель. Хотя это было очень простое описание. На самом деле пуля была чрезвычайно мощной. Взрывные пули содержали легковоспламеняющиеся зажигательные гели и газы. которые могли воспламеняться намного легче, чем традиционные фугасные боеприпасы. Они взорвались бы сразу же после соприкосновения с воздухом, и сама пуля также уничтожалась при взрыве, ничего не оставляя. Метод изготовления зажигательного состава был подробно описан в чертеже, и хотя Хан Сяо не смог его хорошо понять, так как он еще не изучил базовую химию, он все же смог его сделать, следуя инструкциям. В течение следующих нескольких дней – Хан Сяо создал десятки взрывных пуль от пистолетных до крупнокалиберных снайперских. Он также использовал металл хорошего качества, чтобы изготовить складной нож весом 2,5 килограмма, длиной 0,65 метра и с уроном 13-19. Это был полностью чёрный нож с треугольным остриём, и хотя он не был действительно идеальным для боя, он имел некоторое практическое применение. Хан Сяо использовал опыт, полученный при изготовлении взрывчатки из складного ножа, чтобы поднять базовую близость к технике до четвёртого уровня. Базовая близость к технике имела ограничение на пятом уровне и стоила бы Хан Сяо 15 000 опыта. Его базовая стрельба теперь была восьмого уровня, и ему понадобится ещё 45 000 опыта, чтобы повысить навык до максимума. В общем, Хан Сяу только нужно 60 000 опыта, чтобы получить ещё два очка потенциала. Каждая из шести наций обладала различными типами передовых знаний, которые они использовали, чтобы побудить сильных людей работать на них. На планете Аквамарин были продвинутые знания только для трёх из пяти основных классов – Боец, Механик и Эспер. Хотя ни одна планета новичков не обладала передовыми знаниями для всех пяти основных классов, новичков всегда отправляли на планеты, в зависимости от их введённых предпочтений. В то время как 13-е подразделение обладало передовыми знаниями в области Механики, они были доступны только для союзников с уровнем репутации как минимум уважения. Был ещё долгий путь, прежде чем Хансяо станет уважаемым в тринадцатом подразделении. С той ночи, как Хан вернулся в мастерскую, Лу ни разу не взглянула ему прямо в глаза. И через несколько предложений краснела и убегала от него, заставляя Хан чувствовать себя крайне раздражённым. Не помогало, что старик Лу время от времени появлялся, чтобы взглянуть на него с пониманием. Что касается самой Лу то она на самом деле испытывала смешанные чувства к Хан Конечно, она не ненавидела Хан она и не любила его тоже. Вместо этого она была более обеспокоена тем, что Хан Сяо соберется и уйдет, если она отвергнет его. В конце концов, где еще она сможет найти такого хорошего, дешевого в скобочках сотрудника? Внезапно загорелся мобильный телефон Хан Сяо. Сообщение гласило. Оформление документа завершено. Отчет сегодня. Фэн Дюнь. Наконец-то! Глава 38. Тайный отряд. Башня Стародрагона была сверхсекретным правительственным учреждением, где находится штаб 13-го подразделения. Внутренняя часть башни была похожа на лабиринт. Хан Сяо следовал за Фэн Дзюнем через проходы и туннели в течение получаса, прежде чем наконец достиг штаба. На этот раз он не был завязанными глазами. «К этому месту чертовски сложно добраться!» – пожаловался Хан Сяо. «Вот почему здесь безопасно!» – ответил Фэн Дзюнь. Проведя свой пропуск над датчиком, чтобы открыть гигантские автоматические ворота, Хан прошёл через ворота и попал в чрезвычайно просторный зал, в котором было много людей. К его удивлению, несмотря на то, что он находился под землёй, штаб 13 подразделения был хорошо освещён и хорошо проветривался. Фэн Цзюнь вручил Хан Сяо пропуск и маску для лица. «Лучше не показывать своё лицо слишком многим людям. Надень это!» Хан Сяо собирался надеть маску. когда заметил, что на ней напечатана фотография обнажённого культуриста. Он нахмурился и повернулся, и увидел, как Фэн Дюнь подавляет свой смех. «Что ты так смотришь на меня? Надень её быстро!» «Хммм...» <плёк> Хан внезапно дёрнул Фэн Дюня за руку, вырвав кусок ткани из его рукава. «Эта вещь тебе больше не подходит!» небрежно сказал Хан привязав ткань на лицо и бросив в него маску, которую он ему дал. Фэн Дюнь чуть не заплакал. «Это моя недавно выданная форма!» Внезапно Хан Сяо почувствовал, что кто-то наблюдает за ним. Он оглянулся вокруг и увидел незнакомого молодого человека в белом халате, с ненавистью глядящего на него. «На что он так зол?» – спросил Хан Сяо, сбитый с толку. Фандюнь горько рассмеялся. «Он... просто игнорирую его». Лу Сюан никогда раньше не видел лица Хан Сяо, но он точно знал, что этот человек рядом с Фандюнем и есть он. Отдел секретных операций. Один занимал целый этаж. Там было заметно меньше людей, чем в других департаментах. Фэн Дюнь привёл Хан Сяо в комнату для совещаний и сразу ушёл. Хан Сяо вошёл в дверь и увидел, что внутри уже сидело три человека. Это были никто иной, как Лия Линь, Ламберт и Линьяо. «Ты – специалист по логистике, которому директор дал специальное разрешение присоединиться к нашей команде». А Лия Линь встала и обошла Хан Сяо, осматривая его. Хан Сяо поднял бровь. специальное разрешение. Логист. Он заметил, что женщина, которая говорила с ним, была не только стройной и весёлой, но и очень красивой. В списке Ханцяо она легко могла занять место рядом с Киллой. На ней была жёлтая спортивная куртка поверх чёрных колготок. Я Ханцяо, механик. Линьяо резко встал, опрокинув стул в процессе. Р -р -р Рад познакомиться. Я Лин хакер команды. Представился он, протягивая руку. Я снайпер. «Ламберт», — сказал Ламберт, не вставая с места. Хан Сяо пожал руку Линьяо и небрежно кивнул Ламберту. Он явно был молчаливым типом. «Эй, а почему ты носишь маску?» — спросила Лия Линь с большими, яркими, любопытными глазами, когда она потянулась, чтобы снять маску с лица Хан Сяо. Хан -сяо «Почему ты порежешь своё лицом Ты нам не доверяешь?» Лия Линь спросила обиженно. «Моя личность совершенно секретна», — ответил Хан -сяо. Хотя назначение в эту команду должно означать, что эти люди заслуживают доверия, Каньцяо по-прежнему чувствовал, что сокрытие его лица избавит его от некоторых неприятностей. Он мог вообразить вопросы, которые они начнут ему задавать, после того, как увидят его лицо. «Разве ты не разыскиваемый беглец?» «Почему 13-е подразделение тебя наняло?» «Чем ты занимался в организации термина?» Отвечать на все эти вопросы было бы головной болью. Кроме того, Хан Сяо не планировал оставаться в тринадцатом подразделении слишком долго. Твоя личная сверхсекретна. Погоди. Ли Алинь казалась, что она что-то вспомнила. И она вскочила перед Хан Сяо, спрашивая. Ты был тем, кто сделал механическую руку? хансяо Сяо вздрогнул. Откуда ты знаешь? Ха-ха, так что это ты? Ли взволнованно подпрыгнула. Прежде, чем перекинуть руку через плечо Хан Сяо. Сделай еще одну для меня. Рот Хан Сяо дернулся. Деньги вперед. Лия-Линь громко рассмеялась, прежде чем тихо спросить. «Могу ли я получить скидку?» «Нет». «Ты с скряга!» «Я до сих пор не знаю, как тебя зовут». Это чересчур дружелюбная красавица доставляла ему сильную головную боль. «Лия-Линь, ответственная за ближний бой». Неохотно ответила она. «Значит, мы четверо... команда?» «Нет, есть лидер». «Где он?» «Его здесь нет. Он восстанавливается после травмы». «Даже лидер получает травмы?» «Открытые операции должны быть опасной работой», — ответил Хансяо. трио обменялась неловкими взглядами. «Лидер отравился едой», — объяснил Линьяо. Хансяо потерял дар речи. Линьяо сухо кашлянул. «Отдел секретных операций выполняет специальные миссии высокой сложности. Каждая команда состоит из 4-7 человек. И кроме выполнения задач, даваемых нам на каждый месяц, мы в основном вольны делать всё, что захотим, в наше свободное время», — начал он объяснять. Сотрудники секретного отдела – это сливки общества. Некоторые из нас, например, дядя Ламберт, завербованы из других организаций. Он был набран из отряда специального назначения. Твое назначение – полезная поддержка. Ты будешь отвечать за снаряжение, составление расписания, а во время операции – за сбор и организацию информации. Теперь ты будешь нашими глазами и ушами». «Это мило и все такое», – подумал Ханзяо. «Но я хочу охотиться на монстров». Тем не менее, он мог понять, почему 13-е подразделение поступило так. Они не хотели бы подвергать опасностям такую ценную личность, как он. Но в конце концов, Хан Цяо получил не только защиту, но и платформу, чтобы заработать немного денег. Поэтому он был доволен. Механики действительно были слишком слабы на ранних этапах по сравнению с бойцами или эсперами. Поэтому крафт был намного эффективнее для получения опыта. «У нашей команды есть название?» – спросил Хан Цяо. «Название команды?» Какая польза от этого? ответила всё ещё недовольная Лиялин. Действительно, пробормотал Хансяо. Внезапно Линяо прервал: Нам только что дали задание поймать чёрного паука. Очевидно, он всё ещё прячется здесь, в западной столице. Хансяо поднял бровь. Миссия возникла слишком внезапно. Вероятно, она была намеренно назначена высшими должностными лицами. Чёрный паук? Лиялин задумалась вслух. Я знаю его. Он печально известен, как охотник за головами, который всегда работает один. В последний раз, когда полевые агенты пытались его поймать, он взорвал целых две улицы. Почему он всё ещё прячется здесь, в столице?» «Когда выступаем?» – спросил Ламберт. «Не надо спешки. Так как уже подтвердили его местоположение, давайте просто действовать ночью. Поскольку это твоя первая миссия, просто ознакомься с подготовительными процедурами». Хотя это была их первая встреча, Трио не слишком интересовалась личностью Хансяо. Быть назначенным в Департамент Тайных Операций уже означало, что старшие доверяли ему. И этого было достаточно. Миссия Е-класса. Чёрный паук. Запущено. Введение. Чёрный паук. Известный убийцам и охотник с головами. Это ваша первая миссия с отделом Тайных Операций. Ваша обязанность. Помочь команде добиться успеха. Требование. Победить Чёрного паука. Награда. 5000 опыта. Бонусная награда. 40 000 опыта. или стабилизатор разума. Глава 39. Тайная операция. Часть 1 Чёрный паук? Разве это не мини-босс? Подумал Хан Сяо про себя. Чёрный паук был эспером, которого все считали одним из самых трудных боссов, которого надо было убить в версии 1.0, а обычно квест на мини-босса на текущем уровне Хан Сяо был бы по крайней мере D-класса и давал бы намного больше опыта. Однако в галактике награды за задания автоматически корректировались в зависимости от уровня персонажа и его роли в бою. Как правило, в групповом квесте игроки, нанёсшие наибольший урон или исцеление, получали больше всего опыта. Эта система предотвращала получение опыта халявщиками. "Я думаю, что это всё же лучше, чем ничего", утешил себя Хансяо. "Судя по тому, что Хансяо знала о чёрном пауке, его убийство такой командой будет как лёгкая прогулка. Тем не менее, Для того, чтобы получить бонусную награду, надо было захватить Чёрного Паука живым, что может казаться весьма непростой задачей, поскольку он был сильным сверхчеловеком, и из-за его способностей поймать Паука живым было намного сложнее, чем убить его. Сейчас только Хан Сяо знал, кто он такой. В игре эта информация будет раскрыта только после её запуска. Однако, поскольку Хан Сяо полностью понимал всю степень способностей Чёрного Паука, его всё равно было возможно поймать. «Сколько ты возьмёшь с меня?» Внезапно спросила Лия Линь, она явно всё ещё думала о лёгкой механической руке. «Одна рука будет стоить двадцать тысяч, десять тысяч авансом, плюс материалы, и я сделаю тебе её за пару дней». Ответил он. Лия Линь надулась. Пускай это была её месячная заработная плата, она всё ещё хотела получить её. «А у тебя есть ещё что-нибудь на данный момент?» Спросила девушка. Хэн задумался на мгновение. прежде чем вытащить 10-сантиметровую черную рукоять ножа без лезвия. «Для чего это?» – спросила неуверенно Лия Линь. Хансяу усмехнулся и нажал небольшой выключатель на рукоятке. Мгновенно из рукоятки вырвался внушительный клинок, превратив бесполезную палку в острый 70-сантиметровый нож. «Это складной нож», – сказал он. Лия влюбилась в нож с первого взгляда. Причина, по которой она отдавала предпочтение своей дубинке, заключалась в ее портативности. а складной нож был намного практичнее и эффективнее. Он был гораздо компактнее и мощнее дубинки. Как только она собралась выхватить нож из рук Хэньсяо, он взял и увернулся. «Тысячу за один!» заявил он с невозмутимым лицом. По правде говоря, производство ножа обошлось ему всего лишь в 300 долларов. «Ты, скупой скряга, вымогатель!» выругалась Лия Линь, доставая деньги. Когда она начала играть с ножом, Ламберт вдруг сказал. Я хочу 10, но короче, около 30 см. Хансяо был в восторге. Нет проблем. Хочу, чтобы они были готовы к сегодняшнему вечеру, сказал Ламберт. Пока есть материалы, ответил Хансяо. Я тоже хочу один, воскликнула Линъяо, к большому удивлению Хансяо. По какой-то причине это оружие для начинающих оказалось довольно популярным предметом. Хансяо не знал, что инновации не приветствовали стерильным подразделением. Вероятно, это имело отношение к исследовательскому отделу. Кроме того, скрытые миссии, которые обычно выполнял тайный отряд, ограничивали выбор оборудования. Основным оружием большинства агентов для ближнего боя был кинжал. Поэтому складной нож Хан Сяо был весьма кстати. Представьте, что во время миссии ваш враг выхватил 10-сантиметровый кинжал, а вы вытащили свой метровый нож. Почти всегда так. Чем длиннее, тем впечатляющее. После получения материалов от Ламберта и Линьяо, Хан Сяо направился в частную мастерскую в отделе логистики, чтобы изготовить ножи. За один день Хан Сяо заработал 11 тысяч долларов и также получил немало опыта в процессе. Около 8 тысяч. «Совсем неплохо. Похоже, что 13 подразделение станет той золотой жилой, на которую я рассчитывал». Подумал он. После того, как они отделить, Трио отправилась в город, чтобы охотиться на Чёрного Паука. Но Хан остался в штабе, чтобы передавать информацию, инструкции и обеспечивать поддержку. К Ли Линь, Ламберту и Лин Яо были прикреплены камеры и микрофоны, которые были напрямую подключены к Хан Он мог видеть всё то, что они видели. И в основном его работа заключалась в том, чтобы выступать в роли координатора. Конечно, поскольку Хан был новичком в команде, он не ожидал, что они полностью доверятся его решениям. Кроме того, эта миссия была лёгкой и все они знали, что это было всего лишь испытанием со стороны высшего руководства. Хотя они не возражали против того, чтобы Хан Сяо играл роль капитана, но будут ли они слушать его, это был совсем другой вопрос. Ребята все равно будут следовать своему собственному суждению, и он знал это. Тем не менее, Хан Сяо был не только опытным лидером, проведшим рейды более чем с 50 игроками в галактике. Он к тому же, также обладал большими знаниями, и эти качества делали из него лучшего человека для этой работы. Глава сороковая. Тайная операция. Часть вторая. Наступила ночь. Три человека прибыли на грязные, мокрые улицы района номер восемь. Поскольку была ночь, улицы пустовали, и уличные фонари зловещи мерцали, а район номер восемь сильно отличался от других районов. Здания здесь были ветхими, а у некоторых даже не было надежных крыш. Вместо этого можно было увидеть металлические листы и ткань, закрывающие прорехи. Повсюду висела постиранная одежда. а грязные улицы были переполнены мусором. Это было место, которое вряд ли можно было назвать безопасным. В этом районе процветали торговцы наркотиками и прочий сброд. И никого не удивило, что Чёрный Паук прятался здесь. Трио было полностью оборудовано. Даже Линьяо, хотя он был хакером, а также трусом, он всё же немного владел оружием. «Этот жилой дом впереди. Укрытие Чёрного Паука. Он должен быть на третьем этаже. Нам нужно подойти тихо», сказала Лия Линь. Ламберту и Линьяо. «Не смысла вести себя скрытно!» Прервал их Хансяо через интерком. «Чёрный паук уже раскрыл вас всех!» Сказал он. «Откуда ты знаешь?» Лия Линь нахмурилась. Внезапно стрельба пронзила тишину ночи, и на тройцу обрушился дождь из пуль. Они сразу же прыгнули в ближайший переулок, в поисках укрытия. Трио обменялось серьёзными взглядами, прислонившись к стене. «Когда это он нас заметил?» Подумали они. Хотя такой простой засады было явно недостаточно, чтобы справиться с ними. Они не смогли бы так быстро отреагировать без предупреждения Хан Сяо. Лицо лия Ялинь приняло серьёзный вид, и она крепче сжала наушник. На вершине высокого здания, с которого пришли выстрелы, стоял человек с автоматом в руках. Безумно улыбаясь, и смотря на местоположение труп. На левой стороне его лица была татуировка чёрного паука. Он взмахнул рукой. И десять вооруженных людей в масках внезапно выпрыгнули из своих укрытий на ближайших улицах и переулках и направились к Трио. «Наша информация была неправильной! Разве он не должен быть один?» Сказал Линьяо. Его глаза расширились от недоверия. Сердце лия Лиолиню пало. Черный паук начал холодно смеяться. «Неужели вы думали, что я бы остался здесь, если бы не был готов? Вы, ребята, подловили меня в прошлый раз. Но теперь, когда вы все любезно пришли ко мне сами...» «Я отомщу!» Черный паук был широко известен как независимый охотник за головами, и его способ действия заключался в том, чтобы расставлять ловушки еще до начала битвы. Триу было сродни добычи, вступающей в паутину. Лия Лин неожиданно повернулась лицом к стене. Ее нога стала светиться желтым. Она мощным ударом разбила стену ногой, чтобы скрыться из поля зрения врага. Бойцы низкого уровня полагались главным образом на их необычайно большую силу. Лиолинь была на 25 уровне, суперчеловеком Е-класса, с более чем тремя сотнями Она. Черный паук и его люди подвели трио оглушительным огнем, приближаясь к переулку. Лиолинь и Ламперд потащили Линьяо с собой, используя свое окружение, чтобы уклониться от огня. Хотя они и были в состоянии уклониться от всех пуль, но вскоре оказались загнанными в тупик. Черный паук и его люди перекрыли переулок. Черный паук закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Мои насекомые!» «Вы, должно быть, дрожите от страха сейчас, да?» Сказал он бешено. «Ты думаешь, что победил?» Ответила Лия-Линь, бросив взгляд на Ламберта. Черный паук повернулся лицом к своим людям и раскрыл свои руки. «Мне просто нужно сказать, отдать приказ, и вы сразу станете мясным фаршем. Думаю, я выиграл, не так ли?» «Тогда что ты ждешь?» Усмехнулась Лия-Линь. Черный паук махнул пальцем. «Простое убийство не принесет мне пользы». «Я поймаю вас живыми и получу выкуп за вас!» Гордость заявил он, прекрасно зная, что 13-е подразделение может слушать его через интерком-трио. «Но только одного из вас будет достаточно!» Он внезапно разразился маниакальным смехом. Как только он собирался отдать приказ о стрельбе, Лия Линь вскочила на стену, и когда ее ноги стали светиться желтым, она выпрыгнула вперед, паря в воздухе, как грациозная ласточка, и приблизилась к Черному Пауку и его людям. «Убейте её!» Черный Паук судорожно отдал приказ. Его люди начали стрелять по лия -Линь. и хотя нескольким пулям удалось достичь цели, несмотря на то, что она была быстрой до такой степени, что превратилась в пятно, они просто превратились в металлические блины после удара по её одежде. Мало того, что одежда Лия-Линь была соткана из пуленепробиваемого керамического волокна, само её тело было достаточно упругим, чтобы отклонять пули. С самого начала трио спасалось бегством только чтобы загнать в ловушку черного паука и всех его людей. В то время как Лия Линь отвлекала их, Ламберт взял по два ножа в каждую руку и метнул их мгновенно, убив четырех человек. Лия -Ли вытащила складной нож со своей талии и ударила ближайшего агента. Агент слегка откинул голову назад, думая, что этого будет достаточно, чтобы увернуться. Но вдруг 10-сантиметровый клинок вырвался с рукояти, разорвав ему горло. «Отличное оружие!» Отметила Лия-Линь с блестящими глазами. Не надо и объяснять, что произойдёт, когда стрелок попадает в зону поражения бойца. 30 секунд спустя кровь была разбрызгана повсюду, и остался только чёрный паук с отрубленными обеими руками. Лия-Линь вздохнула, вставив нож в ножны. Она явно выглядела довольной им. «Отлично сработано!» Похвалил хансяо Он решил молчать во время боя, чтобы не беспокоить их. «Спас... Э, спасибо!» запнулся Линьяо. «Не ты!» Линьяо опустил голову в депрессии. Он действительно ничего не сделал во время боя. Тяжело раненый черный паук начал хрипло смеяться, глядя на Лия-Линь, без единого следа страха в его глазах. «Вы, ублюдки, не сможете меня убить!» – насмехался он. Внезапно Ламберт выхватил пистолет, чтобы выстрелить черному пауку в голову. Тело черного паука рухнуло, и кровь брызнула на землю. Лия-Линь и Линьяо, молча смотрели на него. «Не узнаешь, пока не попробуешь». Прямо заявил он. Глава 41 Тайная операция. Часть третья. «Да, без разницы. В любом случае, они не говорили нам брать его живым». Сказала Ли Алинь, лениво потянувшись. «А, я хочу вернуться, чтобы принять душ. Вся эта кровь такая вонючая». Внезапно Хансяу заговорил. «Не ослабляйте бдительность, он еще не умер лия чуть не завалилась на спину, подтягиваясь. «Как он может быть живым?» Она кипела, указывая на то, что осталось от головы черного паука. «Он сверхчеловек, с некоторыми хитрыми способностями. Снимите маску с трупа рядом с ним. Вы поймете». Спокойно ответил Ханстяо. «Но в темной сети нет информации о том, что черный паук сверхчеловек!» Колебался Лин-Яо. «Может, ты ошибаешься?» «Не может, а точно ошибается». Добавила с недовольством лия «Эй, новичок, я знаю, что ты хочешь заработать немного денег, но не выдумывай такого рода вещи!» Хан Сяо потерял дар речи. «Просто попробуй!» Ламберт прервал Лия Линь и сам наклонился, чтобы проверить агента. К их ужасу, у мужчины не было лица. Точнее, у него не было никаких черт лица. «Что... что это?» Линьяо был в ужасе. Они проверили оставшихся девять человек, и все они были безликими. Внезапно произошло изменение в первом человеке, с которого Хан Сяо попросил их снять маску. На его лице медленно появился след черного паука. Также начали формироваться черты лица, и вскоре стало ясно, что оно похоже на лицо черного паука. Затем раны на этом человеке фактически начали заживать, и через некоторое время в веке этого трупа начали двигаться. «Прострелите ему голову!» – твердо приказал Хан Сяо. Ламберт выстрелил без колебаний. Они продолжили слушать Хан Сяо и повторять одну и ту же процедуру раз за разом с тем безликим человеком, у которого появлялись те же знаки. Лия Линь и Линьяо были глубоко потрясены происходящим, но они подавили свои сомнения и выполнили указания Хан Сяо. Хотя они понятия не имели, как Хан Сяо узнал о секрете Чёрного Паука, но он без сомнения знал своё дело. Когда остался только один безликий человек, Хан Сяо остановил их. «Не убивайте его! Просто покалечьте!» Когда отметка черного паука и лицо черного паука полностью сформировались на безликом человеке он в ужасе открыл глаза и закричал откуда вы знаете про мои сверхспособности его способность называлась паразитная копия она позволяла ему создавать безликую копию самого себя через определенные промежутки времени копия не обладала интеллектом и могла действовать исследовать простым инструкциям в пределах фиксированного радиуса от местонахождения владельца каждая копия которая имелась у черного паука походила на дополнительную жизнь. и Он мог перевоплощаться бесконечно, пока копия всё ещё существовала. Таким образом, он был практически бессмертен. Хотя эта способность не могла использоваться для атаки, она изменяла саму форму жизни чёрного паука, и освободила его от ограничений плоти и крови, превратив его в силу сознания, которая могла присутствовать в любой из его копий. Пока существовала копия, он был непобедим. Это был его величайший секрет, который он никогда никому не рассказывал. «Как они смогли узнать его?» Хан Сяо засмеялся, увидев ошеломлённое и испуганное лицо Чёрного Паука на экране. Если бы это был какой-то другой мини-босс, он, возможно, не смог бы вспомнить его способности. Но Чёрный Паук был головной болью для бесчисленных игроков в мире, поэтому он оставил неизгладимое впечатление. В настоящее время Чёрный Паук даже не освоил свою силу, что делает нынешнее время идеальным для борьбы с ним. Тем не менее, это была сверхсила, с чрезвычайно высоким потенциалом. Кто знает, на что способен тот, кто освоит её? Даже Хан не знал, так как Чёрный Паук тоже умер в начале игры, хотя и не так рано, конечно. Как он умудрился умереть? Силой Чёрного Паука было сложно справиться, но всё же были способы с ним совладать. Поскольку он превзошёл плоть, чтобы стать душой, можно было просто повредить его душу, чтобы подрезать его крылья. Тем не менее, в Галактике было очень мало сверхлюдей, способных нанести урон душе, поэтому большинство игроков не могло его легко убить. Именно поэтому он считался одним из самых трудных боссов для убийства в версии 1.0. И конечно, Чёрный Паук тоже считал себя таковым, пока не встретил Хиллу. Из всех классов Эсперы были теми, кто обладал всевозможными, экстраординарными способностями. В отличие от других четырёх сверхчеловеческих классов, Эсперам нужно было только потреблять генно-пробуждающие медикаменты, а не изучать знания. чтобы раскрыть свои способности. Каждому персонажу в галактике давался один шанс принять пробуждающие гены препарат. И если он терпел неудачу, то никогда больше не мог поменять класс, чтобы стать эспером. Уровень успеха будет зависеть от типа используемого препарата для пробуждения генов. И как вы уже догадались, это действительно было дорогостоящей лотереей. Даже препараты для генного пробуждения самого низкого качества стоили до 398 долларов, А эликсир пробуждения гена ультрасовершенный делюкс, препарат для пробуждения с самым высоким уровнем успеха, стоил более 5000 долларов. Несмотря на то, что он имел только 18% шанса на успех без гарантий это была действительно денежная рулетка от создателей игры. Ранее Хансяо также пробовал свою удачу в смене класса на Эспера. К сожалению, единственный результат, к которому он пришел, состоял в том, что все игроки Эсперы были неприлично богаты. Чёрный паук быстро успокоился и пригрозил. «У меня есть неограниченное количество копий. Даже если вы уничтожите это тело, вы не сможете убить меня. Запомните мои слова. Я определённо буду охотиться на вас до конца ваших дней!» Ламберт уже собирался поднять пистолет, когда Хан Сяо поспешил остановить его. «Следуй моим инструкциям!» Лия послушала Хан Сяо и внезапно начала действовать высокомерно и всезнающе, отвечая Чёрному пауку. «Неограниченное количество копий?» «Перестань пытаться напугать людей. У тебя может быть максимум 50 тел. 10 лежат здесь. Остальные разбросаны по всему земному шару». Глаза Чёрного Паука расширились от неверия. Выяснить природу его способностей было одно, а на самом деле узнать такую секретную информацию. «Как это было возможно?» Разум Чёрного Паука мрачился «Кто-то знает всё о моих силах. Кто? Кто бы это мог быть? Может ли это быть Эспер, который умеет читать мысли?» лия продолжила. «Пока мы не убьём эту твою копию, мы можем запереть тебя, насколько захотим». Лицо Чёрного Паука изменилось, и он немедленно попытался откусить свой собственный язык, чтобы избежать участи узника. К сожалению, Ламберт оказался на шаг быстрее, ему удалось его сдержать. Не в силах даже покончить с собой, Чёрный Паук мог лишь ненавистно смотреться на лия В этот момент у троицы были одинаковые вопросы. «Кто именно такой этот Хэнсяо?» «Почему 13-е подразделение относится к его личности с такой секретностью? Откуда он обладает такой секретной информацией?» Вскоре прибыла команда по зачистке, чтобы надеть смирительную рубашку на Чёрного Паука и забрать его отсюда. В то же время Ханьсяу, который отдыхал на базе, получил уведомление о завершении миссии. «Миссия Е-класса. Чёрный Паук. Завершена. Получено 5000 опытом Скрытое условие. захватить Чёрного Паука живым. Выполнено. Выберите бонусную награду». 40 тысяч опыта или стабилизатор души. Стабилизатор души имел эффект повышения ментального сопротивления, предоставляя пользователю иммунитет к умственным и духовным атакам. Это было умение, которое было особенно полезно против пользователей магии. Поскольку на аквамарине не было магов или псиоников, стабилизатор души был пока не очень полезен для Хэн Сяо. Поэтому он, естественно, выбрал более практичную награду – 40 тысяч опыта. А как насчёт Хиллы, спросите вы? «Об этом ещё слишком рано думать». «Совсем неплохо!» Хан Сяо улыбнулся про себя. Трио наконец-то вернулась в штаб секретных операций. Ли Алини ворвалась в комнату и спросила Хан Сяо широко раскрытыми любопытными глазами. «Откуда ты узнал, что Чёрный Паук свершил век?» загадочно рассмеялся. «Я расскажу тебе за миллион долларов!» Предложил он, рассматривая Ли Алинь. «Как угодно. Хорошо. Что мы будем делать с ним?» Лин покачал головой. Я слышал, что высшие чиновники хотят отправить его на остров Колокол Смерти и запереть его навсегда. Остров Колокол Смерти был тюрьмой строгого режима, которую шесть наций создали вместе. Он был расположен посреди океана, и из него невозможно было сбежать. Только те, кого шесть наций считали наиболее опасными, отправлялись туда. Безумцы, командиры армии странников и другие важные фигуры. Остров Колокол Смерти был назван так, поскольку заключение здесь, по сути, было смертельным приговором. за исключением того, что он был её ещё хуже. Смерть на самом деле была бы спасением. Хан Сяо был доволен решением верхов, так как не было другого способа помешать Чёрному Пауку искать его ради мести. В конце концов, первая совместная работа команды прошла с большим успехом, и после уборки все пошли домой. Хан Сяо тоже собирался уходить, когда внезапно Понятюнь подошёл к нему с обеспокоенным взглядом. «Департамент внутренних дел хочет задать тебе несколько вопросов». «Разве я не доказал свою надежность?» – спросил Ханцяо. Департамент внутренних дел обратился с просьбой о повторном допросе. Поскольку у них есть все основания для этого, высшие должностные лица не возражали. «Как ты знаешь, твоя предыдущая личность является деликатной темой. Высшие должностные лица разделены на два лагеря в вопросе о тебе», – добавил он тихо. «В то время, как такие отделы, как разведка и логистика считают, что дружеские отношения более полезны, Противники компромисса, возглавляемые департаментом внутренних дел, считают иначе. Хан Сяо вздохнул. Там, где есть люди, будет конфликт. В департаменте внутренних дел Хан Сяо снова взвесили и измерили его рост, после чего доставили в комнату для допросов, где его ждал единственный следователь. Имя. Хан Сяо. Пол. Женский. вены на виске следователя вздулись. Возраст. Тридцать... 30... «Лет я имел в виду 31 Следователь хлопнул по столу. «Хватит валять дуракам «Зачем спрашивать все эти бессмысленные вещи? Может, перейдем прямо к делу?» «Продолжим. Семейные отношения». Продолжал следователь сквозь тиснутые зубы. «Есть сирота. Нет родственников». «Откуда ты родом?» «Гора Бужоу». «Чепуха! Мы не нашли никаких записей о твоем рождении!» «Пойди спроси своего начальника». Ответил Хан Сяо. Очевидно, что руководители не будут разглашать информацию о Хан Сяо, обычному сотруднику. Этот допрос был просто идеей Департамента внутренних дел. Сделать ему предупреждение. Следователю давали инструкции через наушник. И он подавил свой гнев, чтобы приступить к психологической оценке. Следователь дал Хан Сяо ряд гипотетических сценариев, чтобы он сказал, что он будет делать в каждой из них. Хансяо однако, не был готов к сотрудничеству и дал случайные ответы. Наконец, допрос закончился. Когда следователь запечатал собранную информацию в конверт, он холодно сказал Хан Сяо. «Департамент внутренних дел всегда следит за тобой. Молись, чтобы мы ничего не нашли у себя». «Значит, ты имеешь в виду то, что у тебя сейчас ничего нет? И ты не можешь предпринять никаких действий против меня?» Подразнил Хан Сяо, прежде чем покинуть комнату в приподнятом настроении. Лицо следователя мгновенно потемнело, а руки дрожали от ярости, когда он схватил конверт. Глава 42. ЖАДНОСТЬ исследовательского ОТДЕЛА На обратном пути в мастерскую Хан Сяо думал о том, как начать свой бизнес в 13-м подразделении. Первое, что ему нужно было сделать, это получить себе хорошую репутацию. Вытащив телефон, он позвонил Лия Линь, чтобы попросить её о помощи. После некоторых переговоров, она согласилась помочь ему при условии, что она получит пожизненную скидку в 20%. Тем не менее, всё ещё оставалась проблема. Мастерская не была хорошо оборудована для планов Хансела, поэтому он не смог бы заниматься массовым производством. Подумав, он решил, что у него нет выбора, кроме как напрямую поговорить с Лутянь. "Сестрица Татьяна, мне надо с тобой поговорить". Лутянь вздрогнула от неожиданности. Этот разговор был неизбежен и должен был состояться рано или поздно, но теперь я готова, сказала она про себя. "Есть кое-что, что я хочу тебе сказать", предложил Хансел. «На самом деле я...» Внезапно Лусянь повернулась к нему лицом, прерывав его, и решительно ему поклонилась. «Извини, но я должна от тебе отказать. Пожалуйста, не пойми меня неправильно. Ты хороший человек!» Быстро сказала она. Атмосфера мгновенно накалилась. Веки Хэнсяо немного дёрнулись, хотя на самом деле он даже не собирался ухаживать за ней, его тем не менее отвергли, что оставило неприятный привкус во рту. «Ты неправильно меня поняла. Я просто хочу переоборудовать мастерскую. Ей установить независимую рабочую комнату для своего собственного пользования. Мой друг одолжил мне деньги. Это похоже на небольшое обновление. Что по этому поводу думаешь? сказал ей Хансяо. А Лутя немного вздрогнула и начала сильно краснеть. Ей казалось, что она сейчас умрет от смущения. Хорошо, хорошо. Я согласна. Быстро это взяла она, прежде чем подняться наверх. А! Это было так неловко, подумал про себя Хансяо, закатив глаза. он подозревал, что она, вероятно, даже не услышала, что он сказал. Хан Сяо составил заявление об улучшении мастерской и передал его Фэнзюню, чтобы его одобрили старшие, поскольку тринадцатое подразделение высоко ценило Хан Сяо, и это требование было выполнимо. Оно было немедленно одобрено, и строительная бригада вскоре прибыла в мастерскую. Два дня спустя, рядом с главным зданием, появилась новая мастерская. Тринадцатое подразделение полностью заплатило за новую мастерскую. Точнее, лучше сказать, что Хэн Сяо одолжил её. И по его просьбе они также построили подземное пространство для его удобства. В течение следующих нескольких дней Хансяо получил много заказов на складной нож. Хотя все его клиенты были агентами 13-го подразделения, Хэн Сяо предпочитал не встречаться ни с кем из них на всяких случаях. Вместо этого он полагался на Лия Линь в качестве посредника. Материалы были доставлены непосредственно в мастерскую Хэн Сяо, и он создал десятки складных ножей за следующие несколько дней. Заработав за них неплохое количество опыта, часть которого он использовал для повышения базовой близости к технике до максимального уровня, тем самым получив ещё одно очко потенциала. В тринадцатом подразделении распространились как лесной пожар слухи о том, что команда Лия завербовала механика по имени Хан Сяо, и что он был открыт для частных заказов. В результате количество заказов, которые он получил, взлетело до небес, и Хан Сяо едва смог удовлетворить спрос. Тем не менее, благодаря этому он смог зарабатывать кучу опыта каждый день. В отличие от его прошлой жизни, конкурентов здесь не было, поэтому у Хансяо был весь рынок. Хан был готов еще принимать заказы как на складной нож, так и на взрывной порох. Но он выделил время на изготовление легкой механической руки для Лия Линь. В то время как складные ножи действительно продавались, как горячие пирожки, Хансяо уже знал, что популярность этого продукта скоро истякнет. В конце концов, большинство людей покупали складной нож только за его новизну. Более того, поскольку его дизайн на самом деле был не таким уж и сложным, было бы странно, если бы имитации складного ножа и подобные ему продукты не появились бы в ближайшем будущем. Таким образом, Консяо планировал использовать его только для быстрого заработка. Для сравнения, взрывной порох имел намного больше потенциал. Мало того, что порох был недорогим и чрезвычайно полезным, самое главное, что он был расходным материалом, а значит клиенты продолжали бы возвращаться, чтобы заказать еще больше. Кроме того, в отличие от складного ножам взрывной порох было не только легко воспроизвести. Как только пятка байка будет открыта, порох вступит в реакцию с воздухом и сгорит, не оставив следов. По правде говоря, для современных технологий планеты невозможно было его создать без чертежей и производственного процесса. Хан Сяо использовал почти все деньги, которые он зарабатывал на складные ножи каждый день, чтобы купить больше материалов для изготовления взрывного пороха. Он планировал выпустить его на рынок. только после накопления большого запаса. Однажды, когда старик Лу и высокий старик проводили одну из своих шахматных сессий, Ханся увидел высокого старика и подошёл к нему. «Удобен ли протез в использовании?» – спросил он, улыбаясь. «Он неплох!» – засмеялся высокий старик и закатал рукав. Протез руки был покрыт слоем искусственной кожи, что делало его чрезвычайно реалистичным. «Рад, что вам понравилось. Если вам нужно техническое обслуживание, не стесняйтесь подходить ко мне». Высокий старик кивнул и спросил, «Я слышал из старого лу, что ты присоединился к тринадцатому подразделению?» «Да, меня наняли», — ответил он, «Какой многообещающий молодой парень! делая все возможное для страны!» Зааплодировал старик. Хансяо внутренне ухмыльнулся. Высокий старик даже не догадывался, кто он такой и что он знает. Работа в тринадцатом подразделении не была огромным секретом, ведь у подразделения было прикрытие. Обычно люди слышали о 13-м подразделении, но они просто знали её как компанию. Пока они разговаривали, Хэн Цяо думал, когда же интересно, высокий старик разоблачит его. И будет ли он удивлён, когда сделает это? Внезапно, Фэн Цзюнь в спешке вошёл в мастерскую и сказал Хэн с серьёзным выражением лица. «Пойдём поговорим!» Будучи координатором Хэн Фэн Цзюнь всегда держал вокруг комплекса небольшую команду, чтобы следить за мастерской. В основном, чтобы следить за действиями оперативников организации Гермина. Когда они вышли на улицу, высокий старик задумался о том, что же случилось. «Исследовательский отдел ищет тебя», — сказал Фэн Дюнь. Хэн Сяо прищурился. «Что ты имеешь в виду?» «Исследовательскому отделу поручено изобретать новое оружие и снаряжение. Они имеют право проводить оценку риска для любого оборудования, которое мы используем. Исходя из утверждения, что твой складной нож опасен для использования, отдел требует, чтобы ты раскрыл чертежи. Они имеют право сделать это». «Другие департаменты не могут вмешиваться», — пояснил Фэнзюнь. «Значит, они хотят получить мои чертежи? Оценка риска. Ну и шутка», — сказал Хан Цяо, холодно фыркнув. «Если бы он вручил им чертежи складного ножа, они бы немедленно начали его массовое производство». Фэнзюнь продолжил просвещать Хан Цяо внутренних раздорах в 13-м подразделении. Исследовательский отдел и департамент внутренних дел были на стороне сторонников жёсткой линии и, по сути, враждебно относились к нему. Поскольку исследовательский отдел не давал много результатов за последние несколько лет, их бюджет сокращался каждый год. В тринадцатом подразделении их положение было даже ниже, чем у отдела логистики. Поэтому они нацелились на чертежи Хан Сяо. Они были действительно в отчаянии. «А что если я откажусь?» Спросил Хан Сяо. «Ты попадешь в черный список. И это отразится на твоем послужном списке. Хорошо, что ты необычный агент, и подразделение высоко занят информацию, предоставляемую тобой». поэтому это не должно вызывать у тебя много проблем. В конце концов, исследовательский отдел не может заставить тебя из-за твоего положения. Ответил Фэнзюнь. Тогда всё в порядке. Я не буду давать им чертежи. Сказал Хэнзяо, покачав головой. Фэнзюнь лишь горько рассмеялся. Он пришёл, зная, что Хэнзяо, скорее всего, откажется. Хотя рынок в конечном итоге будет перенасыщен складным ножом, он всё ещё приносил ему хороший доход. Естественно, из-за этого Хэнзяо не сдался просто так. Высокий старик, узнав о произошедшем, с потемневшим лицом позвонил кому-то в тринадцатом подразделении. «Куча жадных придурков! Всё, что они делают, это ворошат осиное гнездо!» Выругался старик. Дружеские отношения, установленные Хан Сяо с тринадцатым подразделением, были тем, с чем высокий старик сыграл огромную роль. Но теперь в самом подразделении были люди, которые неуклюже подрывали его усилия. Что, если Хан Сяо откажется от подразделения и решит уйти? Тогда все его надежды и усилия были бы напрасны. «Желчные твари!» – еще раз выругался старик. Глава 43. Присвоение заслуг. Часть 1 «Невероятно!» Лиолинь была взбешена, узнав о действиях исследовательского отдела, главным образом потому, что она беспокоилась о своей 20-процентной скидке. «Это игры старших!» – сказал Линьяо. «Мы ничего не можем с этим поделать!» «С таким же успехом можно избавиться от главы исследовательского отдела», прямо предложил Ламберт, полируя свои кинжалы. Линьяо не на шутку испугался. «Дядя, не говори такого рода вещи!» «Но этот вопрос можно решить и таким способом», пробормотал Лия Линь, глубоко задумавшись, доведя Линьяо до грани слёз. «Даже если вы, ребята, не хотите жить, я всё ещё хочу!» Подумал он про себя. Хотя Хансяо присоединился к ним всего несколько дней назад, После операции «Чёрный паук» Трио полностью приняло его как своего товарища. Естественно, они были недовольны, узнав о его затруднительном положении. «Почему бы не спросить его мнение напрямую?» Спросил Линьяо. «Его адрес совершенно секретен, а его телефон всегда выключен». Нахмурилась Лия Линь. «Кто знает, где он может быть?» «Тогда что мы должны делать? Как мы можем просто наблюдать, как он страдает от рук исследовательского отдела?» «Погодите». Резко вмешался Ламберт. Послышались шаги, и через несколько секунд у двери появилась женщина. «Привет, Лин-Лин. Я слышала, что твой новый партнёр по команде – настоящий нарушитель спокойствия». У женщины были короткие волосы, и она по праву могла зваться красавицей. Однако её голос был насмешливым, и она враждебно посмотрела на трио, прислонившись к двери со сложенными руками. Кожа женщины была необычайно светлой, а губы очень красными, словно лепестки розы. У неё был кокетливый характер. И хотя она была высокой, сила её ауры никаким образом не бледнела рядом с Лия-Линь. Хотя Лия-Линь, несомненно, была красива, эта женщина без сомнения пользовалась ещё большими успехами. Лицо Лия-Линь сразу же потемнело при виде её. «Стерва-су!» – прорычала она сквозь стиснутые зубы. «Нарываешься на драку дисусу хихикнула она смешливо. и «Если дисусу су и Лия-Линь издавна были ненавистными соперниками. Враждебные отношения между ними начались ещё в далёком прошлом, когда они были детьми и учились в Дадзё. В то время как Ди Су Су всегда преуспевала в каждом из своих испытаний и боёв, успеваемость Лия Лин всегда была средней, и Ди Су Су всегда легко побеждала её. Даже сейчас, когда уже прошло так много времени, Лия Лин иногда вспоминала о том, как ей приходилось притворяться перед всеми и вести себя хорошо с ней, несмотря на то, что они ненавидят друг друга. в то время как все хвалили Дисусу и давали ей наставления. Беседы Лия-Линь с их учителем всегда заканчивались несколькими предложениями, и он всегда просил её следовать примеру Дисусу. Воспоминания об этих событиях всегда ухудшали настроение Лия-Линь. Её учитель по существу относился к ней, как к брошенной собаке под дождём. Обе они в конечном итоге присоединились к 13 подразделению, но и здесь истории вновь повторялись. Команда Дисусу всегда превосходила команду Лия-Линь. И её команда стала тузом отдела тайных операций. Больше всего лили ненавидела то, что Ди Су, Су часто приходила издеваться над ней. И то, как она называла её Лин Лин. «Сука! С каких это пор мы стали близки?» Ди Су Су, очевидно, делала это нарочно. И хотя Лия Линь знала это, но это всё равно действовало ей на нервы. «Хе-хе». Ди Су Су тихо рассмеялась. «Я слышала, что у вас, ребятам есть новый член команды, поэтому я специально пришла с ним познакомиться». «Где он?» «Он же не мог спрятаться, верно?» «Его здесь нет», – холодно ответила Лия-Линь. «Исчезнем. Похоже, я напрасно проделала весь путь сюда. Но, думаю, это понятно, поскольку он отбивается от нападок исследовательского отдела». Ли уставилась на неё. «Быстро, убирайся отсюда!» «Как бессердечно». Дисусу надулась. «В конце концов, мы дружим с детства». Она бросила взгляд на Лин-Яо, прежде чем уйти. лия уже была расстроена. Но когда она обернулась и увидела, что Линьяо сидел полностью опьянённым от взгляда Дисуссу, её гнев стал ещё сильнее. Она резко встала и схватила Линьяо за воротник. «Одной красивой женщины рядом с тобой недостаточно?» — кричала она. «Почему ты смотришь на эту стерву? Но...» — запинался Линьяо. «Она улыбнулась мне». «Тебе лучше дать мне правильный ответ. Она красивее, или я?» — угрожающе спросила Алиэлий. какой-то причине Линьяо задумался, прежде чем он ответил. «Я думаю, что сестра Сусу мягче, чем вы. Хм, Линьяо, я думаю, что твой мозг нуждается в некоторой настройке». Сверхсекретный лавинный мост. Ламберт небрежно подтягивал чашку с водой в руке, поднял трубку, чтобы сделать звонок. «Приведите сюда доктора. Предпочтительно костоправа Исследовательский отдел ожидал, что Ханьсяо откажется от их требований. Для механика чертежи были как их спасательный круг. Они не заботились о личной выгоде Хан Сяо. Точнее, этого и следовало ожидать, поскольку сторонники жёсткой линии враждебно относились к нему с самого начала. В глазах представление о возможности сотрудничать было мягким шагом. Вместо этого его следовало запереть и контролировать. С другой стороны, консерваторы думали о с точностью наоборот. Они были готовы дать Хан Сяо возможность получить выгоду от производства, так как он казался заслуживающим доверия и был готов к сотрудничеству. Зачем беспокоиться? и враждовать из-за простого чертежа оборудования для начинающих. Что если он не боится пыток? Подразделение 13 уже пробовало всевозможные методы в отношении захваченных членов Гермины, но пытки редко срабатывали, и 9 из 10 давали ложную информацию, которая была больше вредной, чем полезной. Кроме того, Хан Сяо был действительно уникальным случаем. Таким образом, консерваторы тоже были восхищены давлением, которое сторонники жёсткой линии пытались оказать на Хан Сяо. Они видели в них кучу устаревших старых продуктов. Времена изменились, и способности пользовались большим спросом. Тринадцатое подразделение должно было дорожить им, а не оказывать на него давление. В подразделении разве нет других механиков? Кража работы Хэнцяо плохо отразится на подразделении. В каком мы сейчас времени? Все разговоры о лояльности и всяких тому подобных вещах оттолкнёт перспективных и способных людей, пришедших в поисках убежища. Не стоит забывать, что шесть нации были главным виновником уничтожения всех других стран. Не было бы удивительным, если бы эти иностранные таланты просто взбунтовались. К сожалению, поскольку 13 подразделение было чрезвычайно разобщенным, только высшее руководство могло вмешаться в действия исследовательского отдела. Но они, похоже, были заинтересованы только в продолжении наблюдения на данный момент. Исследовательский агент предлагал большие суммы денег агентам за складные ножи, которые они купили у Хансяо, что рассматривалось всеми как подлый ход. Поскольку большинство агентов не знали об особом статусе Хэн большинство считало, что издеваться над обычным механиком было бы неразумно. И они решили не продавать ножи. Это также было бы в некотором смысле неудивительно по отношению к Хэн Однако были и те, кто сдал их за деньги. Карат был первым агентом, заключившим сделку с исследовательским центром. Он попросил 30 тысяч долларов, цену в 30 раз большую, чем начальная. И исследовательский отдел согласился. Его логика была проста. Лишь бы плата была достойной. им В то время как большинство агентов придерживались своей морали, он смеялся над ними за то, что они были глупцами и упустили эту возможность. В любом случае, это всего лишь мелкий механик. Кого это волнует? Просто подождите, пока исследовательский отдел начнет массовое производство. Если вы действительно хотите такие ножи. В исследовательском отделе Лу Сюань и главный секретарем осматривали складной нож. Лу Сюань. Ты можешь воспроизвести его? Глава 44. Присвоение заслуг. Часть 2. Проще простого. Эта вещь не очень хорошего качества. Плюс она даже не зашифрована. Тогда я оставлю это себе. Если сможешь сделать чертежи, я найму тебя в наш отдел. Конечно, твоя должность будет выше, чем сейчас. Глаза Лосюаня загорелись. Со времени его провалом с механической рукой. Он чувствовал, что у него нет будущего в отделе логистики. Если бы он смог снова получить благосклонность высшего руководства, он определённо смог бы превзойти этого проклятого Хан Сяо. Вернувшись в мастерскую, Хан Сяо переехал в новое здание для удобства. Договорённость принесла Лу Тянь некоторое облегчение, поскольку между парой всё ещё была неловкость. Фу. Когда Хан Сяо, одетый в термостойкий костюм, открыл крышку печи, начал исходить горячий пар. Он использовал пару железных щипцов, чтобы вытащить кусок светящегося горячего металла из печи. На данный момент у Хан Сяо было два способа изготовления складных ножей – литье и штамповка. Хотя оба метода имели свои преимущества, последний допускал массовое производство с более высоким уровнем успеха. Поэтому Хан Сяо прибег к этому способу. Смысл складного ножа, за что его все и покупают – его скрытность. Поскольку практичность важнее, чем качество работы, Хан Сяо не стал вдаваться в детали. Металлические листы, которые он использовал для штамповки, были предоставлены подразделением 13, поэтому они были высшего сорта. Хан Сяо полировал металлический лист химическим спреем, прежде чем положить его в печь. Вынув его из печи, он поставил его под штамповочную машину. Конечно, ему ещё предстояло выполнить ещё несколько шагов, прежде чем ножи были готовы. Каждый складной нож давал ему 100-200 опыта, и уровень самого чертежа был увеличен до второго, давая конечному продукту немного более высокое качество. Когда он закончил, Хан Сяо снял термостойкий костюм и вытер под лба Изучив вновь изготовленный ножи, он приступил к выполнению некоторых заказов в мастерской. На полпути зазвонил телефон Хан Сяо. Он поднял трубку и увидел, что это была Лия Линь. «Произошло что-то плохое. Все агенты хотят отменить свои заказы». «Что случилось?» Хан Сяо был шокирован этой новостью. «Исследовательский отдел разработал складной нож, и они объявили, что скоро начнут массовое производство и сделают его доступным для всех». Хотя все могли видеть, насколько подло действовал исследовательский отдел. Поскольку они собирались получить бесплатные складные ножи, для них было естественным желать отменить свои заказы. Складные ножи потеряли свою прибыльность, Хан Сяо сидел в глубокой задумчивости. Он не ожидал, что исследовательский отдел будет таким наглым, хотя Хан Сяо уже знал, что что-то подобное произойдёт. Он не ожидал, что они предпримут действия так быстро. Хотя добровольный отказ от чертежей принесёт ему очки репутации во фракции, он не сможет получить никакого опыта. В любом случае, они мешали Хан Сяо стать сильнее. Хан Сяо поднял трубку, чтобы позвонить Фэн Дзюню. «Я полагаю, ты слышал?» Спросил он тихим голосом. Фэн Дзюнь вздохнул. Исследовательский отдел на самом деле слишком далеко зашёл. Руководители даже не дали им ещё разрешения. Они уже проговорили что будут массово производить складные ножи. Хан Сяо нахмурился. «Расскажи мне детали». Фэн Дзюнь продолжил рассказывать Хан Сяо о карате и Ло Сюане. Исследовательский отдел дал официальное заявление. «Еще нет». Лицо Хантьяо потемнело. Похоже, исследовательский отдел даже не собирался давать ему объяснения. То, как исследовательский отдел осмелился действовать, было одной вещью. Но руководители точно понимали, что происходит. Хантьяо предположил, что причина, по которой они не предоставили, или не отказали в разрешении исследовательскому отделу, заключалась в том, чтобы проверить, как он отреагирует. Если он позволит исследовательскому отделу растоптать его... Это может стать для них зелёным светом, чтобы они перестали с ним играть. Высшее руководство определённо не будет на стороне какой-то фракции. Пока я не зайду слишком далеко, им придётся действовать соответственно и предоставлять мне компенсацию. У Хан внезапно возникла идея. Это может стать моим шансом получить продвинутые знания. Однако, поскольку продвинутые знания были совершенно секретными, было бы не так просто упомянуть об этом случайно. План начал формироваться в уме Хан «Грабить меня среди белотня? Я научу вас тому, что меня не так легко запугать!» «В отделе исследований...» «Хе-хе! Хорошо сделано, хорошо сделано!» Главный секретарь исследовательского отдела не скупился на похвалу Ло Сюаня. Ло просто улыбался, но на самом деле он подавлял свой восторг. «Глава отдела высоко ценит тебя. Мы уже запросили всю необходимую информацию и документы в отделе логистики. Ты уже можешь считаться нашим сотрудником!» «Как насчет продвижения по службе?» «Глава отдела дал специальное распоряжение, что ты будешь руководить собственной командой. Твой уровень допуска также будет повышен. Продолжай в том же духе, и тебе не о чем будет беспокоиться!» Улыбка Лосю расширилась. «Я слышал, что высшие чиновники высоко станет Хан сяо. Будут ли какие-то проблемы?» Он спросил. «Расслабься! У меня есть внутренняя информация. Он ничего не сможет сделать». Глава 45. Последний смех Новость о конфликте между исследовательским отделом и Хан Сяо распространилась по всему подразделению 13, как лесной пожар. Поскольку все считали Хан Сяо обычным механиком, результат казался очевидным. В течение следующих нескольких дней Хан Сяо не проявил никаких признаков действия, поэтому стало очевидно, что он, как и ожидалось, решил проглотить обиду. Тем не менее, до сих пор остаётся загадкой, почему исследовательский отдел так сильно давил на обычного сотрудника. Лия Линь также пострадала от инцидента из-за её связи с Хан Сяо. И хотя она продолжила пытаться дозвониться до Хан Сяо, чтобы поговорить с ним, линия всегда была занята. Конечно, Хан Сяо не собиралась оставлять всё так. Хотя он ещё не сделал свой ход, это было потому, что его приготовления не были завершены. Хан Сяо ранее заработал около 100 тысяч долларов от продажи складных ножей, из которых 30 тысяч долларов были использованы для закупки материалов для взрывного пороха. За последние несколько дней он использовал ещё 30 тысяч долларов для изготовления огромной партии складных ножей. Всего 100 штук. Этого должно быть достаточно. закончил с сотым ножом и отправился искать ящик для их хранения, прежде чем покинуть 13 подразделение. Поскольку до сих пор вырисовывалась угроза войны, продажа и хранение оружия жёстко регулировалась в 16-цах. На самом деле, гражданским лицам запрещено было владеть оружием, поэтому Хан Сяо избавился от своего до въезда в город. Тем не менее, были незаконные торговцы оружием, расположенные по всей стране. Нейтральные поставщики, такие как эти, были реализованы в галактике, чтобы игроки могли приобрести оборудование и информацию для выполнения задач по проникновению и убийствам во вражеских странах. Естественно, Хан Сяо точно знал, где находятся эти продавцы. Хан Сяу отправился в 8-й район искать торговца оружием по имени Мэтьюс. Мэтьюс был сотрудником компании Фабиан, мирового лидера на рынке вооружений, который продавал всё, от оружия до самолётов. Подпольно они даже имели дело с самими шестью нациями и армиями странников. Хансяо легко нашёл Мэтьюса, который был более чем рад принять его, когда Хан Сяу открыл перед ним ящик со складными ножами и начал объяснять, как их использовать. Мэтьюс был опытен на чёрном рынке. Поэтому он сразу же осознал ценность складного ножа, в то время как обычное оружие ближнего боя не приносит много прибыли. Скрытность и элемент неожиданностей складного ножа определенно полюбится многим. Хан Сяо выразил желание продать весь ящик. «А можете ли вы поставлять их в будущем еще?» – спросил Мэтьюс. Хан Сяо усмехнулся. «А что, если я предоставлю вам чертеж?» Глаза Мэтьюса расширились. Чертежи были чрезвычайно важными вещами для механиков. По сути, они предоставляли своим владельцам монополию на своё изобретение. Очень редко механик предлагал продать один из своих чертежей, поэтому Мэтьюс был не только шокирован, но и обрадован. Однако, будучи торговцем-ветераном, он подавил волнение, кипящее внутри. «Назовите свою цену!» – спросил он небрежно. «Здесь их сотня, каждый по пять тысяч, и я продам вам чертёж за один миллион». Мэтьюс слегка вздохнул. 5000 каждый? Миллион за чертёж?» «Да это ж грабёж!» «Не торгуйся!» Хантьяо был уверен, что Мэтьюс согласится на его условия. Мэтьюс нахмурился, но после некоторых раздумий он смягчился. «По рукам!» Возможность получить тертёж была слишком хорошей, чтобы упустить её. Поскольку банки каждой из шести наций не были связаны друг с другом, тёмный веб-банкинг был основным методом транзакций в подземном мире. Мало того, что переводы были доступны по всему миру, это было также абсолютно безопасно. Хан Сяо выполнил проверку отпечатков пальцев для своего счёта на месте. «Я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с вами. Это vip карта Хан Сяо взял карту у Мэттьюса и сохранил её. Укрепление хороших отношений с этими торговцами оружием может оказаться полезным в долгосрочной перспективе, поскольку он не планирует оставаться в 13-м подразделении надолго. В 13-м подразделении директор исследовательского отдела встретился с директором отдела разведки в коридоре. «Похоже, что вы, ребята, решили подержать бесполезный мусор». Насмехался директор отдела исследований. «Он так легко сдался под небольшим давлением! Прислушайся к моему совету! Перестань с ним любезничать!» По какой-то причине директор разведки не был взбешен его словами. Он просто улыбнулся в ответ. «Удачи!» Ответил он загадочно, похлопав директора отдела исследований по плечу. Директор отдела исследований был расстроен. «Удачи! Что ты имеешь в виду?» Внезапно зазвонил его телефон. Директор 13-го подразделения искал его. Он торопливо побежал к кабинету главы. «Шеф, вы звонили?» «Вчера ваши чертежи были утверждены. Складной нож будет приписан к вашему отделу». Директор отдела исследования был очень рад услышать новости. «Спасибо за доверие, шеф». Глава усмехнулся. «Не радуйся раньше времени». Директор отдела исследований нахмурился. «Что случилось? Если речь идёт о Хансяу, проблем не будет. Он ничего не сможет сделать». «О, ты так думаешь?» спросил глава. Директор отдела исследований кивнул. Хорошо. Внезапно начальник взял папку и бросил ее в лицо директору отдела исследований. Подумать только, что ты будешь злоупотреблять своей властью и продавать технологии и подразделения для личной выгоды! Какое разочарование! Глава 46. Урегулирование вопроса. Директор отдела исследований забеспокоился. Он поспешно поднялся, чтобы поднять документ с пола. и, читая его, он начал дрожать. В отчете указывалось, что произошла утечка чертежа складного ножа, и что, естественно, его изобретатель должен взять на себя ответственность за это. «Это... -то... не моя вина!» — закричал он. «Должно быть, это тот парень, Ханзяо! Он явно пытается поставить меня! Все знают, что чертеж принадлежит ему! Пожалуйста, помогите мне очистить мое имя, шеф!» В отчете четко говорится, что исследовательский отдел изобрел складный нож. Спокойно ответил начальник. «Ты отвечаешь за это». Директор отдела исследований почувствовал, как по его позвоночнику пробежал холодок, и вдруг понял, что происходит. «Высшее руководство решило поддержать Хан Причина, по которой вердикт по их предложению был отложен на стой длительный срок, заключалась в том, что высшие должностные лица хотели подождать и посмотреть, что сделает Хан И Хан успел обыграть всех. Слив чертеж, он как бы спросил у старших. «Вот извинения, которые вы ждали. Вы хотите мне помогать или нет?» Хотя они не ждали, им, что Хан Сяо сделает такой блестящий ход и поставит исследовательский отдел, они были более чем готовы помочь ему. В конце концов, они хотели продолжать сотрудничество с ним. Изначально складной нож Хан Сяо принадлежал только 13-му подразделению. Не так важно, что Хан Сяо имел бы над ним монополию, но благодаря жадности исследовательского отдела, складной нож теперь мог оказаться и в других руках. В то время как реакция Хан Сяо была немного резкой, Высшее руководство решило не замечать этого. В любом случае, чертеж принадлежал ему по праву. Конечно, если бы это был обычный агент, они без сомнения отправили бы его на военный трибунал и изгнали его из 13 подразделения. Это была уникальная личность Хан Сяо, которая помешала им сделать это. Информация, которой он обладал, была действительно слишком ценной. В любом случае, он еще не переступил черту. Кроме того, было важно показать справедливость подразделения всем. В этот момент лицо директора отдела исследований стало совсем бледным. Он глубоко сожалел, что попытался навредить Хан в то время как само преступление не было столь серьёзным, чтобы дошло до смертного приговора. Но его карьера по существу была окончена. «Хан ты ублюдок!» Он закричал про себя. Когда появились новости о том, что директору отдела исследований предъявлено обвинение в незаконной продаже оружия, все агенты 13-го подразделения были полны сомнений. Тот факт, что его не сразу пустили под трибунал, а вызывал сильное подозрение, что в инциденте было больше подводных камней, чем казалось на первый взгляд. Агентам не потребовалось много времени, чтобы сложить 2 плюс 2, и прийти к невероятному выводу, что Хан Сяо организовал всё это. Раньше они думали, что Хан Сяо молчал из-за того, что решил упустить, но, оглядываясь назад, это было просто затишье перед бурей. «Он фактически подставил директора исследовательского отдела!» «Чтоб его!» Но разве это не значит, что старшие поддерживают его? Во что было действительно трудно поверить всем, так это о то, том, что Хансяо уйдёт безнаказанно. Это вызывало много споров относительно его истинной личности. И самым счастливым услышать эту новость была не кто иная, как Лиялин, которая была угнетена странными взглядами, которыми люди смотрели на неё из-за её связи с Хансяо. Первым делом она нашла Дисусу и позлораствовала перед ней. Однако Дисусу не была возмущена ею. Вместо этого, её интерес к Хан Сяо возрос ещё больше. «Кто именно этот новый товарищ по команде Лин Лин?» Директору отдела исследований пока только строгое предупреждение. И не имея возможности вредить Хан Сяо, его люди почувствовали на себе его ярость. Конечно, Ло Сюаня он тоже не пощадил. Вместо обещанного повышения, он получил понижение в должности и стал обычным сотрудником. «Чёрт!» – мысленно выругался Ло Сюань. «Если бы он знал, что всё будет так...» он послушно продолжил бы работу в отделе логистики, но туда возвращаться было уже слишком поздно, так как директор отдела логистики даже не хотел его видеть. «Это нечестно! Почему они защищают Хан Сяо? Чем он лучше меня?» Лу Сюань был ослеплен яростью. На следующий день Хан Сяо получил сообщение от Фэн Зюня о том, что старшие должностные лица хотят обсудить с ним вопрос об урегулировании конфликта. Наконец у Хан Сяо появилась возможность договориться, Хан знал, что в будущем сторонники жесткой линии не будут снова безрассудно принимать меры против него, так что, вероятно, это был единственный раз, когда он сможет приобрести предвинутые знания. Хан как обычно, прибыл в штаб-квартиру в своей маске и встретился с Фэн Дюнем. Фэн Дюнь привёл его в кабинет главы, где его ждали три человека. Сам глава, директор отдела исследований, и старик, стоящий лицом к стеклянному окну. Гу Хуэй, начальник подразделения стратегической обороны Старш-Драгона. — приставился глава. Хан Сяо прищурился. Это было знакомое имя, но он не мог вспомнить, где он его слышал. «Кто-то хочет тебя видеть», — продолжил Гу тихим голосом. Старик обернулся и улыбнулся Хан Сяо. Актерское мастерство Хан Сяо сразу же вступило в силу. «Высокий старик?» — высокий старик усмехнулся. «Это должно быть довольно неожиданно». «Кто ты?» — спросил Хан Сяо, тупо кивнув подобно тому, как он когда-то действовал в организации Гермина. «Все, что тебе нужно знать, это то, что у меня есть в Лав-13 подразделении». «Ха! Не нервничай. Я уже заметил тебя тогда. Ты произвел на меня довольно благоприятное впечатление». «Мистея выполнена Когда Хан Сяо с лица глупое выражение, высокий старик в секунду разглядывал его, прежде чем медленно произнес. «Скажи, как ты хочешь разрешить этот вопрос?» Глава 47 Титьмая. «Не умеющий проиграть достойно». «Я просто хочу получить некоторую компенсацию», — спокойно сказал Хан Сяо. «Разве деньги, которые ты заработал от подажи чертежа, не являются достойной компенсации?» Директор отдела исследований не мог удержаться и высказался. Хан Сяо бросил на него взгляд. «Если бы вы не попытались украсть мой чертеж, я бы смог заработать ещё больше денег. и Если бы вы хотя бы попытались спросить меня вежливо, я бы продал его и отдал. Но спросите себя, сделали ли вы так?» Директор отдела исследований не смог ответить. «Какую компенсацию ты хочешь?» Спросил Кухуэй. Хансяо вздохнул и сделал вид, что размышляет, прежде чем ответить. «Я не хочу, чтобы что-то подобное повторилось». «Это уж точно. В любом случае, даже если бы Хансяо решил продавать свои товары в частном порядке, он все равно продавал бы только агентам 13-го подразделения, хотя количество было бы не таким большим, как если бы они производились массово». они всё же приносили бы пользу только 13 тринадцатому подразделению. Кроме того, что если более ценные чертежи также утекут? И...» – продолжил Хан потеряя подбородок. «Я хочу взглянуть на продвинутые знания механика». Высокий старик нахмурился. Было ли это совпадением, или Хан Сяо планировал просить об этом с самого начала? Продвинутые знания механика были сверхсекретными в Стартергоне и были доступны только лицам с пятым уровнем доступа или выше. В галактике эквивалентным требованием были репутация почитаемой. Каждая из шести наций и организация Гермина обладали различными видами продвинутых знаний. Но только самые доверенные и достойные имели шанс получить их. Хотя Ханся оказался спокойным и твёрдым снаружим. На самом деле он очень нервничал. Такие знания нельзя было просто попросить. Теперь всё зависело от высокого старика. «Зачем тебе продвинутые знания?» «Просто любопытно». После пяти минут напряженного молчания высокий старик решил. Глубоко посмотрев в глаза Хан Сяо, он медленно произнес. «Хорошо, я позволю». Хан Сяо был мгновенно охвачен облегчением и радостью, но подавил свои эмоции. Внезапно директор отдела исследований возразил. «Простите, для продвинутых знаний требуется разрешение пятого уровня. Это против правил». Рут Хан Сяо дернулся. «Если этот ублюдок осмелится испортить мои планы, я и забью его до полусмерти». что ты тогда предлагаешь?» Гухэй спросил несчастно. «Правило есть правила, Хотя вы, старшие, согласны с этим. Я не думаю, что другие согласятся». Высокий старик ухмыльнулся. «Ты мне угрожаешь». «Я бы не посмел», — ответил директор отдела исследований. Подразделение 13 было два уровня иерархии. Помимо 13 глав отделов, существовал более высокий комитет, состоящий из директора подразделения и других высокопоставленных чиновников. которые обладали огромным влиянием Стартрагония. Высокий Старик был никем иным, как одним из высокопоставленных членов, и он был лидером фракции консерваторов. Естественно, сторонники жёсткой линии имели столь же мощного покровителя, поэтому директор исследовательского отдела осмелился высказаться. «Одного моего слова будет достаточно», – прямо заявил Высокий Старик. Директор отдела исследований стиснул зубы. Внезапно его глаза загорелись. «Тогда я предлагаю предоставить ему только полчаса для просмотра. У него даже нет надлежащего разрешения в любом случае». Гу Хуэй и высокий старик обменялись взглядами. Это было справедливое предложение. Кроме того, сам Хан Сяо попросил взглянуть. «Мы дадим тебе один час», — объявил Гу Хуэй. Директор отдела исследований тайно радовался. «Одного часа не будет достаточно даже для того, чтобы просмотреть треть доступных продвинутых знаний». Однако в глубине души Хан Сяо смеялся. «Один час? Смотри, как это займёт у меня всего одну минуту, с моими очками потенциала!» Ему пришлось прикусить губу, чтобы не улыбнуться. «Успокойся! Успокойся!» Передовые знания были защищены чрезвычайно безопасным, многоуровневым шифрованием. Код для его разблокировки представлял собой объединённую серию из более чем 100 строк, из 48 цифр каждая, которые постоянно обновлялись. Само содержимое можно было просмотреть только с помощью специального терминала. Гухуэй Хуэй привел на лифте, в секретный подвал. Когда двери лифта открылись, Хансяо увидел ярко освещенный металлический коридор, по обе стороны которого были установлены камеры наблюдения. Хотя охранников не было, коридор был полон металлоискателей и красных лазеров, а за стенами было спрятано оружие. Они активируются автоматически, при несанкционированном входе. Это была крепость сама по себе. «Сколько вы, ребята, потратили на этот коридор?» «Несколько миллиардов», — спокойно ответил Гухой. Ханзяо тихо фыркнул. Терминал был самым продвинутым компьютером Стародрагона. Объём данных, которые он обрабатывал, был настолько большим, что данные, которые он обрабатывал всего за одну секунду, могут перегрузить обычный компьютер. Он содержал все главные секреты страны. Ханзяо предположил, что даже если он превзойдёт свои способности в области вычислительной техники, Этого будет недостаточно, чтобы взломать брендмауэр терминала. Прошло целых пять минут, пока они смогли пройти через весь коридор. И когда они приблизились к концу коридора, перед Хэнсяо появилась сферическая комната. Прозрачный проход соединял коридор с центром сферы, где был виден экран. Была также панель, соединенная мышью клавиатурой. Это был интерфейс терминала. Когда они вошли в комнату, Хэнсяо заметил... что на самом деле через стекло проходило бесчисленное множество оптоволоконных кабелей и компьютерных деталей продвинутого вида. Вся комната была на самом деле терминалом. Хан однако, не был впечатлён. «Почему воздух здесь такой спёртый? Вы, ребята, забыли о вентиляции? Или что-то в этом роде?» Глаз Гу Хуэя дёрнулся. Он успокоился и ответил. «Это интерфейс. Мы всё подготовили. Ты не сможешь получить доступ к любой другой информации, кроме продвинутых знаний». Ради протокола, я напомню тебе, что мы будем наблюдать за тобой, и тебе лучше не пытаться провернуть ничего смешного. Понял. И я не заставлю тебя смеяться. Хан Сяо кивнул и пошел к панели. Терминал запросил у него поисковый ввод, поэтому он набрал продвинутые знания. И на экране появилось несколько результатов. Продвинутые знания Эспера. ДНК – усиленный энергетический уровень. Продвинутые знания Эспера. ДНК – усиленный контроль. Продвинутые знания бойца. Взрыв энергии. Продвинутые знания бойца. Всплеск волны. Глава 48. Улучшение. В галактике название дерева способностей отличается для каждого класса. Дерево знаний о механике для механика. Дерево мастерства отцы для бойцов. Дерево ДНК для эсперов. Дерево знаний заклинаний для магов. И дерево психологических способностей для псиоников. Бойцы в бою в основном сосредотачиваются на силе, поэтому они практикуют искусство ЦИ. Некоторые из их навыков включают в себя взрыв энергии, не нужно пояснять для чего, и всплеск волны, позволяющий мгновенно уклониться от атак. Хотя бойцы по всей вселенной практикуют и применяют различные виды учения и техник, все они сосредоточены вокруг использования ЦИ. Эсперы же куда более уникальны в этом плане, поскольку каждый из них обладает различными сверхъестественными способностями. Сила эспером определяется ростом их ДНК. благодаря повышению уровня их способностей увеличивается их контроль над способностями: сила, скорость, точность и так далее. При достаточном времени потенциал эспером можно было бы назвать неограниченным. Конечно, два Эспера с одной и той же сверхспособностью не обязательно могут использовать их одинаково. Например, не все пользователи электричества смогут повторить подвиги друг друга и манипулировать электричеством одинаково хорошо. В некоторой степени в галактике, Каждый игрок должен выбрать специализацию. Экран перед Хансяо загорелся. Продвинутые знания механика. Продвинутая материаловедение. Это знания ветви оружия. Хотя для механиков было доступно только одно продвинутое знание, Хансяо был счастлив получить его. Теперь никто в Драгоне не сможет остановить меня. Хансяо без колебаний нажал кнопку. Сразу же на экране вспыхнули столбцы текстов и сложных диаграмм. Обнаружено продвинутое знание. «Продвинутое материаловедение. Использовать два очка потенциала, чтобы изучить. Да? Нет?» «Да». У Хан Сяо закружилась голова, когда все знания на экране начали передаваться в его мозг. «Обучение в процессе. Не отменяйте. Один процент. Двенадцать процентов. семь процентов». Хотя весь процесс занял всего несколько секунд, Хан Сяо показалось, что прошла вечность. Внезапно Хан Сяо откинул голову назад. Загрузка была успешно завершена. «Успех». Вы изучили продвинутое материаловедение и открыли новое знание ветви оружия. Местие по продвижению 20 уровня завершено. Вы можете выбрать один из трёх следующих вариантов для продвижения. Мастер артиллерии, техник или боевой механик. Это были три пути, доступные механикам, и выбор одного был необратимым решением. Мастера артиллерии специализировались на дальних бомбардировках и тяжёлой артиллерии. На более высоких уровнях они обладали пугающей огневой мощью. В галактике было общеизвестно, что ключ к победе или поражению против мастера артиллерии лежит в расстоянии до него. Если вражеский мастер артиллерии находится в пределах 100 метров, не сомневайтесь, вы быстро убьёте его. Однако, если он находится на расстоянии более 1000 метров, было бы разумно действовать осторожно. И если он на расстоянии 3000 метров, ну это ещё не конец света, но всё же... Удачи, приятель! Боевые механики, с другой стороны, использовали технологически совершенное боевое оружие, чтобы сражаться на ближнем расстоянии, от биодоспехов до мобильных костюмов. У боевых механиков было много способов утолить свою жажду рукопашного боя. Тем не менее, по сравнению с техником, оба эти пути ушли от истинной сущности механика. Изобретений. Более 80% чертежей были доступны только для техников, поэтому выбор другого пути и продвижения означал бы утрату возможностей создавать много высокоуровневых механизмов и машин. Компромисс заключался в том, что два первых варианта превосходили техника в бою, и в большинстве случаев ими было интереснее играть. В конце концов, большинство людей считали производственные классы скучными. Техники всегда были наименее популярным классом до версии 3.0. В галактике хансяо играл техникам, предпочитая их двум другим путям. Так что он уже с самого начала... сосредоточился на пути техника. техникахансяо чувствовал невидимую таинственную силу охватывающую его тело поздравляем вы переуспели в продвижении класса. вы теперь техник сила плюс 3 ловкость плюс 1 выносливость плюс 1 интеллект плюсстр вы получили три очка атрибута вы получили одночку потенциала базовый коэффициент конверсии выносливости в здоровье – один к 15 стойкость 1 к 18 хотя от начала и до конца Казалось, ничего не произошло в глазах Гухуэя и других. В теле Хан Тяо произошли невероятные изменения. В настоящее время таинственная сила, окружающая его, не только дала ему новую силу. Она пробуждала дремлющую энергию, лежащую внутри его клеток, вызывая резонанс. Внезапно интерфейс загорелся. «Вы получили энергетический атрибут магнетизм. Вы приобрели новую способность абстрактное мышление. Вы изучили технику тренировки энергии». «Вы изучили промежуточную близость к технике. Вы изучили чертёж, платиновый сплав». Когда процесс закончился, Хан Сяо почувствовал, что его тело было полностью реконструировано. Теперь он мог с потрясающей ясностью видеть крошечные пылинки на клавиатуре. И теперь даже гул тока, протекающий по комнате со стеклянной сферой, был отчётливо слышен для него. «Я это сделал!» Хан Сяо открыл страницу персонажа. «Страница персонажа Хан Сяо. Расса». Человек на основе углерода. Жёлтый. Модель. НИП. Обратный отчёт для версии 1.0. 138 дней. 3 часа и 50 на минутах. Уровень. 21. Класс. Уровень 1. Техник. Подкласс. Уровень 1. Гражданский. Уровень 9. Агент. Атрибуты. Сила. 31. Ловкость. 18. Выносливость. 38. Интеллект. 32. Мистика. 1. Харизма. 5. Удача. 1. Доступные очки потенциала – 16, здоровье – 670, стойкость – 854, энергия – 160, третий ранг, тип энергии – магнитный. Дает бонус к близости к технике. Бонусы от третьего ранга энергии. Сила плюс 7, ловкость плюс 6, выносливость плюс 9, интеллект плюс 4, максимальная стойкость – плюс 170, близость к технике – плюс 6%. ОНА – 98, 104, класс – Е. Сверхчеловек. Способности. Концентрация. Малая сила воли. Тренированный. Абстрактное мышление. Интеллект плюс 5. Классовые навыки. Уровень 5. Базовая близость к технике. Уровень 10. Базовый ремонт. Уровень 10. Базовая очистка. Уровень 1. перегрузкам Уровень 1. Промежуточная близость к технике. Плюс 2% близости к технике. Уровень 1. Стрейф. Стоимость. Стоимость. 3 энергии, 13 стойкости, перезарядка 12 секунд. На 2 секунды позволяет совершить мгновенное движение в радиусе 3 метров. Дает 15% бонусной скорости стрельбы на время действия навыка. Можно использовать только при наличии пистолета. Этот навык может быть активирован, даже если у вас последний патрон в магазине. Классовые знания. ведь оружием 14 знаний не изучены. Уровень 1. Базовая сборка. 0 из 1. Уровень 2. Баое машиностроение 0 из одного уровень 2 базовая биоинженерия 0 из одного уровень 1 базовое вооружение 0 из одного уровень 1 базовые материаловедение 0 из одного уровень 1 продвинутые материало 0 из двух вид энергии 20 знаний не изученным контроля 20 знаний не изучены. другие навыки уровень 10 базовый бой плюс 10 процентов кору безоружия сила 2. Выносливость плюс 1. Уровень 8. Базовая стрельба. Плюс 8% точности. Уровень 5. Захват. 0 из 3000. Плюс 7% к парированию. Плюс 10% к урону без оружия. Уровень 1. Точность. 0 из 3000. Плюс 3% точности. Плюс 2% урона в дальнем бою. Уровень 1. Боевой стиль спецназа. Плюс 6% шанс критического удара в лишнем бою. Плюс 4% к урону без оружия. Уровень 1. Кража. Техника тренировки энергии, плюс 10 энергии, использование 0 из 80, плюс 1-3 энергии за использование, стоимость 800 опыта или 500 стойкости. Чертежи. Планер небесная ласточка, уровень 1, бионическая конечность, уровень 1, легкая механическая рука, уровень 1, робот-ровер, уровень 1, взрывной порох, уровень 3, складной нож, уровень 2, платиновый сплав, уровень 1, класс, необычный. Этот материал сделан с использованием передовой технологии. Он обладает высокой пластичностью и подходит для изготовления брони и различных машин. Требования для производства. Базовая очистка. Уровень 5. Очки легенды. 0. Репутация. Организация Гермина. Ненависть. Минус 1000. Тринадцатое подразделение. Нейтральный. 300 из 1000. Уровень допуска. 1. Вы, наконец, сделали первый шаг трансцендентности – Не будьте слишком самоуверенны. Впереди ещё долгий путь. Глава 49. Возвращение командира отряда. 180 тысяч опыта, 45 тысяч от миссии «Чёрный паук», остальное в основном накоплено благодаря утилиям Хан Сяо по неустанному изготовлению складных ножей и взрывчатого пороха. В настоящее время оба чертежа были на уровне 2 и 3 соответственно, так как они были дёшевы и легки в изготовлении. Их было намного проще повышать, в отличие от чертежам механической руки или ровера. Прошёл месяц с тех пор, как Хан Сяо прибыл в западную столицу. С тех пор Хан Сяо заработал в общей сложности 200 тысяч опыта, что равнялось третье от того, что он заработал за 6 месяцев работы в организации Гермина. Теперь, когда у него было более полутора миллионов долларов, финансы были наименьшей проблемой Хан Сяо. Продвижение по основному классу является переломным моментом в игре, поскольку после продвижения у игрока появляется энергетический атрибут. Хан Сяо слегка прижал большой палец к указательному пальцу. Как только он это сделал, его указательный палец закутался неким невидимым потоком, как будто вокруг пальца образовалось слабое течение. Это и был магнетизм. Магнетизм был одним из атрибутов, на которых специализировался механик. В бою он был не так силён, как разрушительные свойства огня или молнии. Вместо этого, его основное применение было в усилении близости к технике механика. Ну и ещё, в конечном итоге, позволяло бы автоматизировать производство. Энергетические атрибуты не были ограничены только природными элементами. Вместо этого, их можно больше рассматривать как понятие, о том, как каждый класс использует энергию. Например, энергетический атрибут для псиоников – это дух. Кроме того, энергетические атрибуты также могут развиваться и изменяться. Например, боец, который совершенствовался в различных техниках, мог бы освоить скорость ветра, силу огня, или твердость железа, ну или что-то еще. Абстрактное мышление и промежуточная близость к технике – были пассивными навыками, и по названиям были понятны для чего они, в то время как Стрейв был активным защитным навыком. Если бы Хан Сяу выбрал путь мастера артиллерии, он получил бы три новых навыка. Пойдя по пути техника, он получил только один – Стрейв. Навык защиты. Хан Сяу ни в коем случае не был трусом, который не осмелился встретиться с врагом лицом к лицу, но он действительно предпочёл бы двойное умение, подобное этому, которое можно было использовать как в нападении, так и в обороне. Другому, даже если бы оно наносило большой урон. Кроме того, получение неограниченного количества боеприпасов, даже временное, может оказаться полезным. Техника тренировки энергии была обычным навыком, приобретаемым после первого продвижения. Это был особый тип навыка роста, у которого не было системы уровней. Вместо этого его эффекты улучшаются посредством повторного использования, тратя опыт, и каждое использование увеличивает энергию персонажа. вплоть до установленного предела использования навыка. Энергетический атрибут пользователя играет важную роль в эффективности обучения. Большинство методов обучения, связанных с энергией, используют такую систему роста. Энергия является неотъемлемой частью сверхчеловека. Это во многом определяет ранг персонажа и его уровень ОНА. А разные энергетические ранги следующие. Ранг 1 – 10, ранг 2 – 50, ранг 3 – 100, ранг 4 – 200, ранг 5 – 400, ранг 6 – 1000. Достижение следующего ранга энергии не только дает игроку бонусные атрибуты, но также и дополнительные преимущества, которые можно было разблокировать только при достижении определенных уровней. Первый ранг – это лишь начало. Хотя хило была только 30-го уровня, Йо она уже достигла 500, что в 5 раз больше, чем у Хан Сяо. Одной из причин этого была система техни-тренировки энергии. Платиновый сплав был новым чертежом материала, полученный с помощью продвинутого материала ведения. Сам сплав был зелёного цвета, и из-за его прочности он хорошо подходил для изготовления брони. Требованием для производства сплава была базовая очистка пятого уровня. Из 180 тысяч опыта, Ханцяо решил потратить 25 тысяч, чтобы достичь десятого уровня подкласса «Агент», что дало увеличение его атрибутов. Сила плюс два, ловкость плюс два, выносливость плюс три, харизма плюс один, а также одно очко потенциала и одно очко атрибутов. «Обнаружено новое улучшение». «Удались под класс. Гражданский. Да? Нет?» Под класс «Гражданский» был просто одним из начальных классов по умолчанию для новых персонажей. Он функционировал как учебный класс, который можно было удалить при первом продвижении. Опыт, который игрок поместил в класс «Гражданский», будет возвращен после удаления. Если только игрок по назначению не прокачал его до максимума. «Удались, я полагаю», – пробормотал Ханьсяо про себя. В принципе, от удаления он ничего не терял. Впоследствии подкласс «Гражданский» исчез из информационного окна, и теперь там отображался только агент максимального уровня, а также уровень персонажа Хан Сяо, равный 21-му. Затем Хан Сяо потратил ещё 45 тысяч очков опыта, чтобы повысить базовую стрельбу до уровня 10, что дало ему ещё 10% точности, плюс 2 ловкости и ещё одно очко потенциала. Короче говоря, Хан Сяо только что потратил 70 тысяч очков опыта, но ему всё ещё нужно было оставить 64 тысячи очков опыта, Для техники тренировки энергии. Оставив ему. Да. Дайте мне секунду. 46 тысяч очков опыта. Я пока оставлю их. Пробромотал Хан Сяо, сокрушаясь о том, как быстро исчезнут его очки опыта. К счастью для него, у него всё ещё был взрывчатый порох, которым он запасался. Это обеспечит ему постоянный приток опыта в будущем. Когда время истекло, Гу Хуэй быстро сопроводил Хан Сяо обратно наверх. Где его уже ожидал Фэн Дюнь. Внезапно Хан что-то вспомнил. «О, верно. Я слышал, что это был парень по имени Корот, который вызвал весь этот инцидент. Передай ему, пожалуйста, что я больше ничего не буду продавать ему». Фондюнь поморщился. «Ты что, думаешь, что я твой посыльный?» Хансява поднял бровь. «Разве нет?» Фондюнь открыл рот, но не смог ничего ответить. «Хорошо». простонал он в конце концов. «Он говорит, что я у него в черном списке?» Корот холодно рассмеялся, оставаясь невозмутимым. С самого начала его интересовала только личная выгода, и он не думал, что хансяо может представлять ему угрозу. С разрешением инцидента хансяо вернулся в мастерскую, где мирно пролетели три дня. Так как Хан Сяо только что продвинулся, он провёл некоторое время приспосабливаясь к своему обновлённому телу. Имея опыт прошлой жизни, он быстро синхронизировался и начал тренироваться с техникой тренировки энергии. За каждое обучение расходуются очки опыта, а также стойкость. поскольку скорость восстановления стойкости была ограничена, и должен был продолжать производство. Он мог тренироваться только до двух раз в день. Вы провели один сеанс тренировки с техникой тренировки энергии. Эффективность – 81%. Энергия – плюс 3. Эффективность обучения зависела от основного атрибута класса. Основным атрибутом механиков является интеллект, поэтому он вложил 4 свободных очка атрибута в интеллект, увеличив общее количество очков интеллекта до 36%. Ранее Камсау нужно было потратить немалочку в силу и выносливость, но это было только для того, чтобы избежать базы Гермины. Отныне он мог сосредоточиться исключительно на интеллекте. Эффективность техники тренировки энергии была разделена на три этапа: плюс один к энергии для эффективности ниже 40%, плюс 2 к энергии для эффективности от 40% до 80%, плюс 3 к энергии для эффективности выше 80%. Хансау был как раз на третьем этапе. Поскольку у Хан Сяо не было больше возможностей для продажи складного ножам и уже прошло несколько дней, он почувствовал, что пора выпустить порох. К настоящему времени он произвёл тысячу патронов. Он как раз собирался позвонить Лиа Линь, но она опередила его. «Лидер вышел из больницы. Он вызывает нас». Хан Сяо оказался последним, кто прибыл в зал соседания секретной оперативной группы, где, кроме того, был ещё один человек. Лицо человека было квадратным, и с первого взгляда он казался праведным и строгим. Он выглядел очень надёжным. Когда хансяо Сяо вошёл, он заговорил. «Итак, ты Хан Сяо? Глаза руководителя группы были полны и огорчения, и осторожности, пока он осматривал Хан Сяо. Хан Сяо. был застегнут врасплох его поведением. Внезапно Лин Яо потянул его за рукав и пробормотал ему. За ним всегда было последнее слово, и все, кто хотел попасть в специальный отдел, должны были получить его одобрение. Но так как твой случай был особенным, и ты получил одобрение от высших чинов, не пройдя через него. Он немного… огорчен. Но не волнуйся, лидер может быть строгим, но он неплохой человек». Это многое объясняло. Хан удивился, когда повернулся и посмотрел на Лин Яо. Все тело Лин Яо было обмотано бинтами, и он был очень похож на гигантскую рисовую клеску, только его глаза и рот были видны. У него было чрезвычайно жалкое состояние. «Кто тебя избил?» – спросил изумленный хансяо Вдруг ли олень кашлянула? Линьяо выглядел так, словно собирался что-то рассказать, но внезапно изменил свои слова. «Я... я упал!» Хан Сяо странно посмотрел на него. Его травмы были настолько серьёзными, что если он действительно упал, он должен быть выполнил задание «упасть сто раз, если ты мужчина». «Позволь представиться!» – перервал лидер. «Я лидер команды! Джан Вэй!» – представился он, шокируя Хан Сяо в третий раз. «Какой простой способ выбора имени у ваших родителей!» «Я думаю, что только именно Ецю или Ефань могли быть хуже». Ответ Хэнсяо по какой-то причине заставил Джан Вэя смутиться. «Ты знаешь Ефаня из Министерства обороны Хэнся?» «Средний...» «Я имею в виду, я несколько раз работал с ним под прикрытием». «Боже, там действительно существует кто-то с таким божественным именем. Класс этого парня должен быть С+.» -плюс. «Во всяком случае...» Строго продолжал Джан Вэй. С тобою наша команда снова стала группой из пяти человек. Несмотря на то, что твоя позиция находится в тылу, я все еще должен сказать следующее. Поскольку твое прошлое – полная загадка, и я пока не доверяю твоим способностям, я буду пока продолжать наблюдать за тобой. Мне все равно, если какой-то высокопоставленный агент назначил тебя сюда. Если ты не оправдаешь мои ожидания, я выгоню тебя из отряда. Глава 50. Спасательная миссия. Часть первая. Века Хансяо дернулась. Безусловно, требуется время заработать доверие. Джан Вэй, возможно, был резким, но он без сомнения просто играл роль ответственного лидера. Естественно, Хан Сяо вовсе не обиделся. Однако шансов на то, что его выгонят, не было. В конце концов, высшее руководство решило все проблемы. Сам Джан Вэй понимал этот факт, но будучи лидером отряда, он не мог сразу же принять кого-то, чье происхождение было полной загадкой. Руководители не предоставили ему никакой информации о Хан Сяо. Кроме того, в его глазах Хан Сяо был еще новичком. И ещё не было видно, действительно ли он способный. В их работе малейшая ошибка может привести к самым серьёзным последствиям. Поэтому внезапное назначение нового парня не радовало лидера. Конечно, Джан Вэй не смотрел на новичков с ВСК. Тем не менее, он считал, что любому новому агенту необходимо пройти 2 или 3 года обучения, прежде чем он сможет получить право на участие в секретных операциях. «Кто, чёрт возьми, подкинул нам этого паренька? Они что, думают, что мы няньки? Они слишком легкомысленно это воспринимают!» Будьте вы прокляты. Джан Вэй продолжал осматривать Хансяо. Он решил проигнорировать последствия и выкинуть Хансяо, если он не сработается с командой. Хансяо не знал, что происходит в голове Джан Вэя, но он обнаружил, что его глаза медленно наполняются враждебностью. Внезапно ноутбук Лин Яо вспыхнул, побудив его с большим трудом повернуть шею. Выражение его лица изменилось, когда он закричал: "Срочная миссия! Они хотят, чтобы мы выступили сейчас же!" «Подробности?» – строго спросил Джан Вэй. «Команда Мациньяна попала в засаду за время их миссии, когда нападала на базу Гермины. Высшее руководство хочет, чтобы мы немедленно оказали помощь. Они проинструктируют нас в самолете!» «Нападение на базу Гермины?» Поинтересовался Хан Сяо. Он догадывался, что такое произойдет, когда предоставлял информацию 13 подразделению по трем базам Гермины. Все базы находились на территории Стар Драгона, поэтому старый Драгон смог немедленно мобилизировать свои войска. и уничтожить две из них. Уничтожение этих двух баз увеличило показатель прогресса Хан Сяо до 2%. Однако люди на верхушке Гермины не были дураками, и явно ожидали, что третья база также будет атакована. Они устроили ловушку. Джен Вэй быстро направился к двери. Когда он миновал Хан Сяо, он на мгновение остановился и нахмурился, прежде чем дать указание. «Линьяо, ты останешься, чтобы оказать поддержку! Хан Сяо, ты новичок, так что это хороший шанс для тебя!» «Оставайся с Линьяо и хорошенько поучись у него, если хочешь быть полезным». Линьяо собирался что-то сказать, но колебался. Хан Сяо улыбнулся и просто ответил. «Хорошо». Поскольку Джен Вэй не участвовал в миссии «Чёрный паук» и получил только красочное описание событий от Лия Линь, он ещё не верил в способности Хан Сяо. Хан Сяо внутренне вздохнул. Он хорошо это понимал. Хан Сяо задумался на мгновение, а затем задержал Лия Линь, чтобы передать ей четыре магазина взрывчатых патронов. Считай это подарком от друга. Глаза Лиолин загорелись, когда она увидела их. «Это твое новое изобретение?» Ханся усмехнулся. «Не используй их без крайней необходимости. Они могут вызвать хорошенький пожар». «Миссия Е-класса. Спасение. Запущено. Введение. Оказание помощи секретной команде, преследуемой противником. Ваша задача состоит в том, чтобы помочь своим товарищам по команде. Выполнение этой миссии. Требование. Успешно спасти отряд Мациньяна. Награда». «Восемь тысяч опыта. Плюс сто репутаций тринадцатого подразделения». «Только восемь тысяч опыта?» – сетовал Хан Сяо. «Наверное, столько и положено для поддержки с тыла, я думаю». «Брат Хан?» – сказал Лин Яо. «Лидер не настроен решительно против вас или чего-то подобного, так что не беспокойтесь об этом». «Я знаю», – ответил Хан Сяо небрежно, что немного успокоило Лин Яо. Затем он быстро вытащил три ноутбука и работал над ними. чтобы настроить видео и аудиоканалы. По кадрам от первого лица на экране они могли видеть, что Трио уже поднялось на борт самолёта. Под штаб квартиры была специальная железная дорога для быстрой доставки агентов и персонала к месту посадки. В самолёте с ними была ещё команда из 12 спецагентов. По пути Хансьтяо, Лиа Линь и Линьяо поболтали, в то время как Джан Вэй и Ламберт сидели и отдыхали с закрытыми глазами. Через час самолёт прибыл к месту назначения. Это была безжизненная пустыня, заполненная длинными полосами дюн. И яркое пылающее солнце висело на лазурном небе, интенсивная жара которого заставляла воздух мерцать а землю кипеть. При контакте с песком сапоги агентов мгновенно испускали горелый запах. «Мы прибыли», — сказал Джан Вэй глубоким голосом. Трио было полностью оборудовано. У Ильи Линь всё ещё с жёлтой толстовкой и чёрным бодием был на талии ремень со складным ножом и чёрная сумка на спине, которая которой лежала лёгкая механическая рука. Ламберт при себе имел 10 модифицированных складных кинжалов и огромную крупнокалиберную винтовку, и Джан Вэй, чье оборудование шокировало Хан сяо. Это был мощный бронированный костюм. Все тело Джан Вэя было покрыто прочным, сероватым доспехом, на котором виднелись царапины и вмятины, оставшиеся после сражений. Шлем был похож на средневековый и имел только отверстие для глаз, но руки были модифицированы и оснащены двумя толстоствольными пулеметами. Пояс с боеприпасами был спрятан внутри брони. Но перезаряжающая камера располагалась возле бедер. На задней части костюма висел стальной шестигранный щит, напоминающий панцирь черепахи. И в целом Джан Вей в костюме выглядел несравненно тяжелым гигантским металлическим роботом, предназначенным для шоу. Это подстегнуло интерес Хан Сяо. Это прототип боевого бронированного костюма, одного из немногих костюмов, доступных в версии 1.0. Поскольку шесть наций обладали различными видами передовых знаний, разработанные ими костюмы отличались друг от друга. Тесей была нацией, которая инициировала разработку бронированного костюма, и спустя некоторое время после запуска игры, они создали боевой бронированный костюм. Модульный мобильный костюм, первый в своём роде на планете Аквамарин. В настоящее время он, вероятно, всё ещё находился в стадии разработки. И хотя то, что было надето на Джанвея, было всего лишь прототипом, Хан Сяо стало интересно, каким образом 13-е подразделение смогли приобрести технологию тисея В галактике игроки, у которых была репутация почтения с Тесеем, могли купить у них боевой бронированный костюм. Он был чрезвычайно дорогим, и даже плановое техническое обслуживание и ремонт обходились намного дороже десятков тысяч. Это было не то, что большинство игроков могли себе позволить. В качестве вспомогательной поддержки в обязанности Хан входило техническое обслуживание оборудования Поэтому бронированный костюм Джен Вэя Вероятно, тоже попадал под его опеку. Если на оборудовании отсутствует шифрование, техники могли изучать его для получения чертежей. Если бы механик уже обладал необходимыми знаниями, он бы ускорил процесс. Но даже без такового, всё ещё можно было бы сделать обратное проектирование техники или технологии. Просто это заняло бы гораздо больше времени и потребовало бы астрономически больших объёмов опыта. Кроме того, результаты часто бывают неполными. Требуемые знания для изготовления боевого бронированного костюма, были передовыми знаниями ветви оружия, которыми обладал Тесы. Хан прикусил палец, если бы он мог изучить бронированный костюм для получения чертежей, то даже если они были неполными, они всё равно предоставили бы ему новые средства ведения боя и повысили его боевую мощь. Однако, когда он думал о том, как он мог бы лучше потратить опыт на другие более ценные и полезные чертежи, в своей памяти, он отказался от этой идеи. Линьяо говорил в интерком. «Отряд Мациньяна находится примерно в 13 километрах. Их преследует 15 бронемашин и один вертолет Черный Хэриар. Место встречи расположено на холме в 2-х километрах. Наша задача – замедлить противника и объединиться с отрядом Мациньяна. Не вступайте в открытый бой с противником. Я уже отправил им координаты. Теперь приготовьтесь». Его инструкции были ясны, как и положено для поддержки тыла, функционирующему как третий глаз. Обеспечить точную координацию и тактическое преимущество. Трио и полевая команда быстро прибыли на холм, где они поджидали врага. Вскоре после этого звук двигателей начал приближаться, и на огромных пустынных равнинах появился один автомобиль, преследуемый более дюжиной других. Звуки стрельбы не прекращались, и позади убегающей машины был непрерывный след дыма и взрывов. На борту был отряд Мацнияна. «Готовь!» – строго приказал Джанвей, ожидая, когда машины Гермины войдут в зону поражения. «Огонь!» Внезапно из-за холма на удивлённых агентов Гермины оборужился дождь из пуль, достаточно плотный, чтобы закрыть небо. Пули звенели и гремели непрерывно, попадая в бронированные машины. После внезапной засады ведущее транспортное средство Гермины немедленно развернулось, чтобы избежать прямых ударов, почти переворачиваясь при скольжении.